«Есть новость», — сказал Шаен. «Прибыла группа индейцев. Они голодные, и денег у них нет. Вот они и явились сюда. Ведь их здесь кормят. Пока они ехали через город, зеваки смотрели так. Точно никогда в жизни не видели индейцев. Ну и глупый народ». «Какому племени принадлежат индейцы?» «Дакота». «Тогда мы можем с ними поговорить?» «Да, если нам разрешат». Ты знаешь, кто тут сейчас шныряет в цирке? Джим. Он в фургоне директора. Наверное, он предлагает дирекции деньги и, конечно, под высокий процент. Для того, чтобы объяснить Харки значение слова «процент», Шаену пришлось приложить немало усилий. Ведь и в языке Дакотов не было слова «процент». Да и само понятие было для мальчика довольно сложно. С главной улицы снова доносились удары барабана, и звонкий голос оповещал о предстоящем представлении, сообщая, что цирк распродает дополнительные билеты. длинные копье харка видели, что вокруг арены устанавливали сотни стульев и скамеек. Все проходы тоже были заставлены стульями. Они направились в конюшню, где стояли пони и ослы, но еще оставались пустые стойла. Группа дакотов прибыла верхом. Лошадей вероятно поставить сюда. Вот тут-то и можно будет рассмотреть этих людей. Харка и длинная копье уселись на соломе около ослов. Клоун, крупный полный мужчина с детским лицом, который без своего шутовского наряда и грима был не смешным, а скорее казался добродушным, подошел к ним и устроился рядом. Мальчик, с грустью сказал он Харки, ты испортил мой трюк. И как ты только догадался, и я теперь лишился своего лучшего номера. Что же я теперь буду делать с ослом? Директор сказал, что я должен как можно скорее придумать новый номер, иначе он меня выгонит. Но ведь в один момент его не придумаешь. Или, или, может быть, клоун, мальчик и дикий осел? Но что же они будут делать? Но Харько приложил палец к губам, прося о молчании. На улице показалась группа индейцев. Было слышно, что они остановились, спешились и вскоре со своими конями направились в конюшню. В них трудно было узнать дакотов. Это были просто индейские мужчины, женщины, дети. «Вот одного из них я знаю», — быстро прошептал блинный копьем. «Он был вместе со мной в резервации. Я сейчас поговорю с ним». Длинное копье подошел к человеку, который не особенно дружелюбно посмотрел на окликнувшего его Шаена. Но скоро он, видимо, узнал его, и они разговорились. Однако пришел распорядитель Луис и перервал их. — Что ты здесь забыл? — резко сказал он Дакоте. — Поторопись, репетиция начинается, и так много времени потеряно. Девец прекратил разговор и, не возразив ни слова, пошел. Длинное копье вернулся к Харке и Клоуну. Луну. Дакоту, с которым я разговаривал, зовут Поющая Стрела. Его с отцом давно забрали в резервацию, но Поющая Стрела убежал. Другие Дакоты раньше жили у Миннесоты и после прошлогоднего восстания не сумели уйти в Канаду. Они повстречали цирк и согласились представлять, потому что у них не было денег, и они не знают никакого языка, кроме языка Дакот. Надо же им было как-нибудь жить. Ни Шайен, ни Клоун не могли себе представить, о чем в это время подумал Харка. Мальчик только спросил, «Можно мне посмотреть репетицию?» И, не дожидаясь ответа, направился в цирк. Длинное копье и Клоун, пожал плечами последовали за ним. И режиссер, стоявший у входа, кивнул Харке и длинному копью но мальчику был неприятен этот человек с обрюзгшим бледным лицом, и он отвернулся. Группа дакотов находилась на арене, которую уже больше не огораживала клетка. Режиссер руководил репетицией, он много кричал, немало не беспокоясь, что его не понимают, бегал, размахивал руками, жестикулировал. На арену выехали на конях женщины и дети. Женщины быстро разбили палатки, так хорошо знакомые Харки, настоящие типи. Потом индейцы вскочили на своих коней, а дети спрятались в палатке. Один из индейцев стал говорить. Белые не могли и не старались понять его. Им просто нужно, чтобы индейец говорил что-нибудь для публики. Однако Харке индейцам была понятна его речь. «Мужчины-дакоты», — говорил он, — «белые люди загнали нас сюда. Они нас обманули». Мы пленники, хотя и не связаны, мы им должны беспрекословно подчиняться. Они кормят нас, как мы кормим своих коней, но узду они держат в руках. Они приказали нам напасть на почтовую карету, похитить девушку и мучить ее, позор нам. Но нам приходится для белых людей разыгрывать из себя разбойников и грабителей. После этих слов все закричали хау хау и поехали вокруг арены вслед за ним. В это время у выхода показалась запряженная четверкой почтовая карета. Кони были очень красивые, их начищенные бокала снились, словом, они выглядели не так, как кони настоящих почтовых карет, в которые чаще всего запрягают обыкновенных кляч. Дакоты подняли дикий крик, схватили коней под узцы, стали стрелять из пистолетов, вытащили из кареты девушку и привязали ее к доске, которую установили рабочие цирка на арене жутко раскрашенный Дакоте, принялся бросать ножи. И они втыкались в доску на расстоянии двух-трех сантиметров от девушки. Когда ножи со всех сторон окружили ее, Дакота издал воинственный клич и принялся танцевать. В руках у него был нож и томогав. И, потрясая ими, он носился по арене. Но в этот момент раздался выстрел из ружья, и кто-то закричал по-английски. «Вперед, разведчики! Вперед, ковбои! Отомстим за насилие! Освободим ее!» рот. Без конца стреляя из пистолетов на арену, выскочили ковбои. Метавший ножи, индейец упал на песок. Появился на коне, буфало бил, подхватил девушку к себе на седло и проголопировал с нее по кругу арены. Репетицию этого номера повторили два раза. Режиссер ругался, орал на индейца они безропотно подчинялись. Наконец, все, кажется, стало получаться так, как хотелось режиссеру. Девушка двигалась изящно и красиво, индейцы наводили ужас, ковбои разъезжали победителями. Харка сидел в ложе пустого цирка, но мысли его были далеко, однако он не смог бы сейчас произнести их вслух. Он слышал родную речь, слова, сказанные на языке дакотов и для дакотов, Из того, что он видел и слышал, он понял, что перед ним происходило мерзкое издевательство. Докот и грабители воры. Нет, этот белый человек не называл их грабителями. Нет, гораздо хуже. Он заставлял их изображать из себя грабителей. Ложь, не сказанная языком, а показывая моя самими докотами, была чудовищна. Это было слишком, и у мальчика зрелое решение. Оно еще было не очень ясно. И ему самому, но если бы мысли Харки выразить словами, то режиссер должен был бы затрепетать, так как он услышал бы то же самое, что когда-то Мататоу таупа сказал старой антилопе. «Это твоя смерть. Запомни это и жди. Я приду». Репетиция продолжалась. Беспрестанно стреляя, демонстрировали свое искусство колбои. Почти все, виденные Харкой накануне номера, снова проходили перед его глазами. Режиссер посмотрел на мальчика, громко спросил, не появилось ли у него желание принять участие в представлении. «Я спрошу своего отца», — ответил Харка. Клоун своими гораздо более детскими, чем у мальчика глазами, печально взглянул на Харку. «Значит, ты не хочешь помочь мне сделать новый номер?» «Об этом мы еще подумаем», — ответил Харка. «Ты умеешь читать и писать? Ваших букв я не знаю. Я читаю только картинные письмо». О, я тебя многому мог бы научить, мальчик. Ты видел когда-нибудь Атлас? Нет? Пойдем в мой фургон. Здесь на репетиции ничего интересного не будет. К тому же сегодня предстоит дать два, а может быть и три представления. Идем, я покажу тебе карту Америки. Харка и длинное копье отправились с этим добрым и таким задумчивым человеком. Он провел их в свою маленькую коморку в цирковом фургоне. Здесь, несмотря На тесноту все было аккуратно прибрано. На этажерке и на полке лежали книги. «Меня зовут Бобом», — сказал клоун. «Теперь ты знаешь, как меня нужно называть?» «А как тебя зовут?» «Харка». «Гарри?» «Нет, Харка». «Остановимся лучше на Гарри. Это для меня проще». «Ну, смотрите». Он достал атлас, раскрыл его и начал давать пояснения. Так как в книге было много картинок, Харка схватывал все чрезвычайно быстро. Он попросил Боба показать «Блок Хиллз» и сам нашел гору, где жил его друг Орел. Потом также сам показал «Найобреру», которая на языке дакотов называется «Миня-танка-вакпала». Он поинтересовался дальнейшим маршрутом цирка, а также отыскал область «Сик-сиков-черноногих». Длинное копье узнал, где находится та резервация, из которой его вызволил художник. По возвращении домой Харху и Длинное копье ожидало неприятное известие. Художнику стало хуже, и врач, которого вызвал хозяин гостиницы, посоветовал как можно скорее заказать экипаж и направиться в один из больших городов, где есть хорошая больница. Была необходима операция. У художника начинался гнойный аппендицит. Он решил последовать совету врача. На хозяина гостиницы художник не надеялся и попросил длинное копье позаботиться об экипаже на хороших рессорах и четверке выносливых лошадей. Стревоженный длинное копье тотчас отправился на поиски. Против всякого ожидания Джим полностью рассчитался с хозяином за все, включая выпивку, и пришел проститься с по и художникам, так как почему-то торопился уехать. Попутно он сообщил, что советует Мататаупи пробыть эту зиму вместе с Харкой в цирке, что с директором цирка он договорился о хорошем вознаграждении. Пообещав зимой заглянуть в цирк и повидаться с ними, он передал художнику договор для подписания и исчез. Любопытно, заметил художник, в договоре предусмотрен довольно значительный аванс. Странный человек этот Джим, его не поймешь. Когда Длинное Копье возвратился, Мататаупа и Харха пошли к себе в номер. Они улеглись на постели, и мальчик рассказал отцу все, что ему пришлось пережить на репетиции. Долго пролежали они так, занятые одними и теми же заботами. Да, это были одинаковые заботы, потому что вызывались они одними и теми же причинами и порождали в обоих одинаковые чувства и побуждения. И вот Мататаупа заговорил. Ты не убьешь его. Ты еще мальчик. Убью его я. Вот выпадет снег, растает снова, и тогда... Хау!» Часом позже длинное копье позвал обоих доходов. Карета уже ждала у дверей, и художник хотел проститься. Болезнь пугала его. Он принял прописанное врачом лекарство. Запил его водой. «Мы... Мои обещания из-за этой несчастной болезни не выполнены, — сказал он и потеребил свою бороду. Но все равно вы мои гости, на Таталупа и Харка. Мы не можем сейчас все вместе проехаться по стране, по всем Соединенным Штатам. Я не могу, к сожалению, закончить сотни рисунков, как предполагал. Но на побережье у меня есть маленький домик, и в нем вы могли бы жить до тех пор, пока я, как надеюсь, не поправлюсь. Я очень прошу вас, забирайте ваших коней и поедемте вместе со мной. О более надежных и провождающих я не мог бы и мечтать. Длинные копьё сумеют защитить тебя. Мы не хотим быть тебе в тягость, ответил Мататаупа со своим обычным достоинством. Мы останемся в цирке. Там есть докоты, с которыми нам легко договориться. Мы хотим еще многому научиться. Мы хотим повидать города белых людей. Белые люди не будут обращаться с нами, как с собаками. Ведь они дают нам вперед деньги, а деньгами мы можем от них и уйти. Художник стал было возражать, но не особенно уговаривал Дакотов, так как боли у него не прекращались, и карета уже стояла у дома. «Вот и второй раз мы расстаемся», — сказал он, наконец. «Вторая наша встреча с вами оказалась очень кстати. Твоя помощь, Мототаупа, была для нас просто спасением. Но если нам все-таки приходится расставаться, ты сам этого хочешь, то давай прощаемся». Мататау повынул из кармана золотое зерно, найденное харкой в ручье блэк Хилса, которое было надежно спрятано, а теперь снова оказалось в его руках. Этот блестящий камень я хотел бы подарить для цепочки длинного копья. Мне нехорошо, когда в руках у меня золото. Длинное копье взял золотое зерно с тем невозмутимым спокойствием, с которым индейцы принимают подарки. Взамен он передал Мататау пятижолый кожаный мешочек. Далеко летающая птица и я – длинное копье. Оба мы не хотели, чтобы вы нас покидали. Это так. Возьмите же от нас этот прощальный подарок. Это мы оба тебе дарим. Я уверен, что ваши имена станут хорошо известны в прериях, в скалистых горах и в городах белых людей, как имена смелых и справедливых воинов. Я сказал – хау. Опираясь на длинное копье и мотатаупу, художник спустился по лестнице к карете. Хорошо откормленные лошади били копытами. Художник забрался в карету, его укутали одеялами и уложили на сиденье. Принесли багаж. Длинное копье дал хозяину и на чай, и при хозяине же сказал Мототаупе, что за комнату и корм для лошадей обоих индейцев заплачены вперед за три недели. Кучер взмахнул кнутом, и четверка рванулась с места быстрой рысью. Длинная копье поднял своего коня в галоп Лошадь художника была у него в помаду. Мататауп и Харха долго смотрели вслед своим друзьям. Когда они вернулись в комнату, Мататауп открыл мешочек. В нем были золотые, серебряные доллары. Харха стал рассматривать отчеканенные на монетах изображения. Орел держал в своих лапах ветку и молнию. «Смотри, отец, Орел, ветка и молния». «Да, молния», — произнес Мататаупа. Индейцы решили покинуть гостиницу, главной причиной было то, что им затруднительно объясняться с белыми. Они уже достаточно хорошо понимали английскую речь, но говорить им еще было очень трудно. Это могло вызвать осложнение, и они боялись, что из-за этого и отношение к ним будет плохое. А те с сыном пошли в цирк. Им довольно долго пришлось ждать у фургона, пока директор их принял. Когда, наконец, директоры и режиссер готовы были поговорить с Мататаупой, Режиссер прежде всего предупредил, что договор вступит в силу только когда будет проведено испытание. по не согласился и оставался тверд в своем решении так же, как и в пустыне во время спора о патронах с Биллом, выдержавшим сорок единоборств. Наконец разозленный директор крикнул. «Ерундой занимаетесь, детской игрой! И зачем вы привели ко мне этих инцменов? Еще нет никакого номера, еще ничего не готово!» А вы являетесь ко мне, как понти пилату умываете руки. Элис, если вы не можете лучше работать, закрывайте лавочку. Как вы, такой беспомощный человек, еще собираетесь что-то задевать? Мы должны заткнуть глотку и выйти вон. Я занят кредитами. Если вы все проспали, то с добрым утром. Можете убираться. До тех пор, пока вы не получите кредиты, и у вас не улучшится настроение, с издевкой спросил режиссер. Он получал жалование как помощник режиссера, но все дела цирка касались его. Он исполнял по меньшей мере три должности – администратора, режиссера и инспектора Манежа. В основном к нему обращались как к режиссеру. На самом же деле он был правой рукой директора, понимал, что тот без него не обойдется, и на гневные вспышки директора действовал как вода на огонь. Элис вывел Дакотов из фургона, в которые они попали видимо, совсем не вовремя, и крикнул Буффало Билла. Двое рабочих цирка и три артиста, которые работали поблизости, бросили свое дело и отправились на поиски. Буффало Билл явился в сопровождении поющей стрелы и распорядителя Луиса, манера которого говорить сквозь зубы вызывала у Харки неприятные воспоминания. Буффало Билл держал себя так, как будто не его позвал режиссер, а он сам пригласил режиссера на аудиенцию. «Испытать индейцев, если они на что-нибудь способны». «Оставить здесь», — сказал Элис. Билл, покручивая кончики своих усов, измерил мототолупу с ног до головы, приказал поющей стреле перевести его слова. «Мне, мои краснокожие братья, нравятся. Мы будем вместе работать и стрелять. Где ваши кони?» Харка привел серого и рыжего, которые были привязаны к фургону директора. И вместе с Билом и поющей стрелой они направились на арену. Бил приказал, чтобы привели его коня. Это было гораздо более крупное и статное животное, чем полудикий мустанг индейцев. Вместе с обоими дакотами и поющей стрелой Бил проехался по кругу, потом уронил платок на землю и Харка без труда на полном скаку поднял его. Бил с удовольствием любовался, какого дакота легко сваливается под брюхо лошади и так же ловко вновь оказывается на спине ее. Во весь опор подскакав к да Дакоты остановились, подняв коней на и чуть не задев его. Это ему пришлось особенно по вкусу. Как со стрельбой? — Из ружья еще учимся, — ответил Мататаупа. — Стрелы и лук в любую цель. По кивку Билла один из служителей принес широкую доску, которой, как к столбу, привязывал леди. Мототоу по и Харка прицелились и выстрелили. Бил пощипывая свою бородку, постарался не выказать удивления точности попаданий. Прилично, сказал он, стрелять из огнестрельного оружия надо учиться, если оно у вас есть. У нас есть одно ружье, второе мы купим. У вас есть деньги? Вы обязаны сдать их на хранение. Грубо вмешался распорядитель Луис. Мы должны получить по договору аванс. Ах, вот что. — Ну, все равно вы будете жить вместе с индейцами, и вам надо сдать деньги. Когда уж не будете ни пить, ни курить и не удерете. А за это в ответе я, Луис, доверенный Билла и ваш начальник. — Мы не будем жить вместе со всеми индейцами и ничего не сдадим. Мы будем жить, как свободные артисты. Я сказал. Хау. — Мой краснокожий брат, это невозможно, — вмешался Билл. — У вас нет собственного номера в программе? Вы будете участвовать в номере нападения на почтовую карету? Нет. Нет? Нет. Тогда я не смогу вас использовать. Мы будем работать с Бобом, сказал Харка. Со старым Бобом? Да. Хм. Хм. Зачем же мне было тогда вас испытывать? А ездить по кругу вместе с вами мы, пожалуй, сможем. Да. Хм. Мысль неплохая. Сегодня же вечером попробуем. Будьте готовы, когда я кивну вам... Проделаете трюк с носовым платком и подлезете под брюхо коней. Хоу! Хлоу! — крикнул Билл в поющей стреле. — Провести обоих краснокожих джентльменов к старому Бобу. Боб был у своих ослов конюшня. Он приветливо посмотрел на вошедших докота и спросил. — Как дела, Гарри? — Придумал что-нибудь для нового номера? — Да. — Да. — Ну-ка, иди сюда. — Гарри, расскажи мне сейчас же. — Что? «У тебя четыре осла, и нас будет четверо детей». «Четверо детей?» «Да, дети производят впечатление на публику». «А что же дети будут делать?» «Самое смешное будет то, что дрессированные ослы превратятся вдруг в настоящих диких ослов». И... Харка дал тут волю своей фантазии. А Боб с удовольствием его слушал, вставляя свои замечания и предложения. И кажется, новый номер во всех деталях представлялся и мальчику, и опытному клоуну достаточно хорошо. Во всяком случае, Боб воскликнул. «Превосходный номер! Но где мы возьмем детей? Я найду их среди наших индейцев. И долго ли нам придется их обучать? О, это я скажу тебе только завтра, когда увижу, на что они способны». Так Мататаупа и Харков были приняты в число артистов. Несмотря на многообещающее начало, первые недели и месяцы были нелегкие. Каждое утро он с детьми индейцев разучивал новый номер до тех пор, пока не выбивались из сил. Ослы и дети чуть не падали от изнеможений. Кроме того, надо было еще принимать участие в представлениях. У детей даже не оставалось времени поговорить о чем-нибудь, что не относилось к репетициям но они были рады и тому, что работают вместе, а Харков ухитрялся еще учиться читать и писать, а говорить стал уже совсем прилично. Вместе с отцом Харков упражнялся и в стрельбе из ружья, и в этих занятиях оба находили глубокое удовлетворение. Это была подготовка к борьбе за свободу, это были часы, в которые росли их силы. Они жили вдвоем в небольшом уголке одного из фургонов. Боб с немалыми трудностями отвоевал для них этот уголок. Спали они в подвешенных гамаках. Еда, которую давали в цирке, им не нравилась, и частенько они вовсе отказывались от нее. Каждый день репетиции, представления и почти не оставалось времени для отдыха. Только когда цирк прибывал в новый город, выдавалось немного свободного времени, и отец с сыном использовали его для того, чтобы познакомиться с новыми местами. Жизнь стала немного легче, когда номер со слами был готов. Тогда Харка решил как следует отоспаться и отдохнуть, и даже выбрал время, чтобы повидаться со своим старым знакомым-дрессировщиком. Он несколько дней не выступал, потому что тигрица задела лапой его голову, и нужно было подлечить лицо. Они встретились, как и в первый раз, рано утром. Клетка была только что вымыта, дрессировщик стоял рядом в своем мохнатом халате. Чтобы не было видно повязки, он надел шляпу. «А, маленький джентльмен?» – приветствовал Анхарку. «У серьезного мужчины сегодня хорошее настроение?» «Ты сегодня репетируешь?» «Да, собираюсь. Но я не особенно доверяю этой бестии после того, как она понюхала моей крови. Как дела? Что же ты редко посещаешь своих братьев по племени? Или тебе, как джентльмену, уже не по возиться с ними? Да и у тебя ведь теперь свой номер». Мне не разрешают ходить к ним. Отцу тоже. Когда репетиции, дети сами приходят к нам. А чего же так? Бил парень немелочный. Мои братья по племени два лета тому назад участвовали в восстании на Миннесоте. И теперь с ними обращаются как с пленниками. А, всякое восстание – это глупость. Это все равно, как если бы мой тигр захотел выскочить из клетки. Бесполезно. Харка ничего не ответил, ушел от дрессировщика. Он не мог слушать такие рассуждения о своем народе. Мальчик поднялся в фургон. Мататаупа сидел на полу и разглядывал карту. Отец очень изменился, и Харка замечал это. Взгляд у Мататаупы стал угрюмый. В глазах была тоска, как у пойманного животного, как утомящегося в плену человека. Почти ежедневно Харка заставал его над географической картой. Мальчик присел рядом с ним. «Их очень много», — сказал Мататаупа. Харка знал, о ком говорит отец. В эту зиму они повидали много городов и теперь имели представление о том, насколько белых людей больше, чем краснокожих. Их очень много, и они несправедливы, продолжал Мататаупа. Краснокожим надо бороться, иначе у них отнимут все, чем они еще владеют. Отнимут прерии, горы, бизонов, отнимут пищу и жизнь. И в городе, и в этом тесном фургоне уже чувствовался запах весны. Теплый, влажный ветер напоминал о тающих снегах, о полой воде. Мустанги теряли зимнюю шерсть, и Харпе приходилось их перед каждым представлением скрести и чистить. В прериях, там, где были палатки рода медведицы, не нужно было скребниться и чистить коней. И во время этой необычной работы мальчик словно разговаривал со своим конем. И все более и более ненавистным становился ему цирк, карена засыпанные грязными опилками, неприятные люди, чуждые запахи, вечный шум. Харка чувствовал, что и кони скучали по просторам прерий, по бешеным скачкам во время бизония охоты. Грубый голос Луиса, окрики Билла действовали на Харку, как яд. Но он вынужден был глотать его. Как-то разбоб задавал ослам корм. Харка сказал ему, «Скоро весна, и мы с отцом распрощаемся с вами». «Что?» – переспросил старый боб и приложил руку к уху, как это он делал во время представления, обращаясь к публике. «Скоро весна, и скоро мы с отцом распрощаемся с вами». «Ты с ума сошел, Гарри!» Харка не ответил клоуну, взял охапку сена и положил ее второму ослу, тому самому, с которого началась его цирковая карьера. — Это сумасшествие, — говорю я. — Может быть, ты мне ответишь? — А? — Я не могу тебе ничего другого сказать. Мы скоро уедем. Боб даже побледнел. — А номер? Ты будешь продолжать исполнять его с другими детьми. Ты с ума сошел, Гарри? Я же говорю, что ты сошел с ума. Твои разговоры я сейчас же передам Френку Эллисон, режиссеру. Развалить такой номер? Да это серьезный ущерб цирку. А для меня это просто разорение. Нет, на такое способен только необразованный, невоспитанный инцмен. Вот что значит горячая бродяжья кровь. И зачем только я учил тебя читать и писать? Бог был очень расстроен и, конечно, говорил такое, что в другое время ему не позволило бы сказать его доброе сердце. «Может быть, тебе заплатить за твои уроки?» сказал глубоко оскорбленный Харка. «Глупость, глупость!» Во всяком случае, хоть ты должен остаться, об этом я позабочусь. Твой отец, наверное, более понятлив, чем ты. Харка задал корм остальным ослам и пошел. На следующее утро Боб не разговаривал с мальчиком, и Харка молчал. Но режиссер, во всяком случае, ничего не узнал. На руководителей цирка навалилось много всяких забот, и, наверное, эти заботы были покрупнее, чем заботы старого Боба и краснокожего, джентльмена. За зиму многое из оборудования цирка и реквизита пришло в негодность. Нужно было ремонтировать и палатку. Все это требовало больших затрат. Кредит, взятый осенью, подходил к концу, а время погашения его приближалось. Уже весной предстояло сделать первые платежи. Цирк должен был ежедневно собирать большую выручку, чтобы погасить и долг, и проценты по нему. Раздражение, которое все чаще и чаще овладевало директором, распространялось и на его помощника, на других служащих. Жалование выплачивалось нерегулярно. Договоры с артистами заключались по низшим ставкам, и в результате группа акробатов на трапеции нашла себе более выгодный ангажемент. И покинула цирк. Следующим ушел в буфало бил Он нанимался только на зиму и работал безотказно. А теперь снова отправился в прерии. Расширялись работы по постройке трансамериканской железной дороги. Работающих в прерии нужно было обеспечить продовольствием, и наступила золотая пора для охотников. Вот Билл и покинул цирк. Группы индейцев стал распоряжаться самостоятельно крикливый Луис. И ежедневно случались перепалки. Но у Луиса не было зорких глаз разведчика Билла, и Харки чаще стало удаваться встретиться со своими соплеменниками. Дирекция пыталась скрыть финансовые трудности, чтобы не будоражить людей, но сведения о тяжелом положении цирка просачивались. Оно стало особенно ясным, когда жалованье заплатили с очень большим опозданием, а размеры его были еще больше урезаны. Ночью, после одного из представлений, когда палатка была уже разобрана и уложена, а фургоны стали готовиться к отъезду, Мататаупа и Харка лежали в своих гамаках. «Мы едем в Миннеаполис», — сказал Мататаупа сыну. «Я уже все посмотрел по карте. Этот город лежит в верховьях Миссисипи в штате Миннесота. Там мы с тобой уйдем из цирка и поедем в прерии и леса». Харка долго ничего не мог ответить от радости. Когда кони тронулись, застучали по дороге колеса, а мах начал раскачиваться. Он сказал: «Да, отец». Последний выстрел. Город в верховьях Миссисипи нажил богатство на торговле пшеницей и мукомольном деле. Вырос так же быстро, как росли многие другие американские города после окончания Гражданской войны. Принадлежащая пожилой даме вилла была окружена садом. Одно из окон было открыто и теплый весенний ветерок шевелил занавеску. У окна сидела маленькая девочка, личико ее раскраснелось от старания. Она выполняла упражнения по чистописанию. Ровненькие буквы с правильным нажимом выстраивались на линейках тетради. На окне стояли цветы, жужжала пчела, привлеченная их запахом. Но девочка ничего не видела и не слышала, она писала. Она не слышала и размеренных ударов маятника больших часов, Не обращала внимания на голоса в соседней комнате. Только время от времени она нетерпеливо отбрасывала светлый локон, то и дело спадающий на глаза. Ее лобик был даже влажен от усердия. Еще бы! Если она хоть одну букву напишет не так, как надо, ее не возьмут в цирк, так сказала тетя Бэтти. Тетя Бетти вообще не хотела пускать девочку в цирк. Хотя отец разрешил и уже ушел за билетами, И, конечно, она будет строго проверять ее урок. А если найдет, к чему притраться, то можно лишиться такого удовольствия. Наконец, дописана последняя буква. Кэт посмотрела в тетрадку и осталась довольна. И только теперь окружающий мир для нее ожил. Она услышала и пение птиц, и жужжание пчелы, и мерные удары маятника, и голоса в соседней комнате. У тети Бетти была в гостях ее старая подруга. Кэт откинулась на спинку стула и задумалась, какое платье ей надеть. Какие билеты купит отец, конечно, в ложу это, ясно. Хотя у папы и не так много денег, как у тетушки Бетти, но он не любит казаться бедным. И это не его вина, что он не богат. Виноваты во всем индейцы-дакоты. Эти разбойники и бандиты во время восстания спалили бабушкину ферму в Миннесоте. Кэт знала об этом не потому, что очень уж интересовалась деньгами, а потому, что ей об этом каждый день твердила тетушка Бетти. Тетушка была вдовой очень богатого мукомола. Она взяла к себе Кэт после того, как бабушка, у которой она воспитывалась после смерти матери, погибла во время восстания. По мнению тетушки, Кэт получила плохое воспитание на далекой ферме Запада. Отец Кэт был офицером, и пока шла гражданская война, виделись они очень редко. Сейчас отец был в отпуске. Скоро он вернется из города, и уж, конечно, поход в цирк состоится. Тетушка Бетти довольно громко разговаривала со своей подругой, и девочка невольно прислушивалась к ее словам. «Ах, так ты возьмешь Дугоса на вечернее представление?» «Ну, он ей внушил, это совсем другое дело». Но наша маленькая нежная Кэт, она пережила столько ужасов, ее нужно беречь. Я просто не понимаю отца. Разумеется, там верховая езда. Потом вечером вдвое дороже билеты, и собирается только избранное общество. Но это просто ужасно, смотреть на этих сил докотов, этих убийц поджигателей. Впрочем, люди таковы, что именно это их, может быть, и притягивает. Но как только я вспомню об убитых которые мы потеряли в результате пожара. Кэт, прелестная малышка, стала нищей. И после случившегося смотреть на этих людей... Фу! Что я говорю людей? Не людей, бандитов. Я считаю, что это необдуманно, он решил. Это просто не педагогично. К тому же я не уверена, что Кэт настолько хорошо выполнила урок, что заслуживает поощрения. Я прошу тебя, купи билеты на это представление. Мой племянник расточитель, он не бережет свое состояние, и мне не хотелось бы, чтобы билеты покупал он. Хотя он, наверное, постарается это сделать. Ведь он, по-моему, за билетами и отправился. Все равно я должна это сделать раньше его. Но ведь уже, наверное, все билеты распроданы, ведь ты имеешь в виду вечернее представление. Да, и, разумеется, без Кэт. Дугласу будет очень обидно. Меня очень жаль Но не должны же дети всюду ходить с нами. Нужно иметь принципы, и только тогда можно воспитать настоящий характер. Девочка, невольно слушающая весь разговор, не смогла сдержать слез. Ах, уж лучше разорвать эти каллиграфические упражнения. Но тогда будет еще хуже. Тетушка Бетти опять станет говорить отцу, что его дочь очень плохо воспитана, и это испортит весь его отпуск. И тут Кэт увидела в окно, возвращающегося отца. Это был стройный мужчина среднего роста. Костюм, хотя и не слишком новый, сидел на нем безупречно. Отец тоже увидел Кэт, и его светло-голубые глаза засияли. Девочка сразу же постаралась уничтожить следы слез. Когда Кэт позвали в соседнюю комнату, отец уже преподнес тетушки цветы. И она благодарила его, но так холодно, что девочка даже обиделась на нее подруга тети госпожа анни финлей поправила на кэт платице пока тетушка ставила цветы в вазу благодаря жизнерадостности семюуэлла смитно настроение обеих дам заметно улучшилось он сохранил жизнерадостность даже пережив кошмарную ночь когда потерял мать и еле отыскал свою дочь только побелела его голова седые волосы и молодое лицо люди не представлявшие себе ужасов той ночи Находили этот контраст интересным. Я достал билеты на вечернее представление и самое замечательное, тетушка Бетти, что мне удалось заполучить ложу рядом с семейством Финлей. Да-да, мы повстречались с мистером Финлей по дороге. Дети эти будут сидеть рядом? Но Сэмюэл, ты подумай только, неужели ты решился взять Кэт на вечернее представление? Тут уж вмешалась госпожа Финлей. Какая великолепная мысль с этими соседними ложами. Конечно, конечно, Аня, это прелестно. Но я только думаю. Кэт, такое возбуждение вечером. Ребенок всю ночь не будет спать. Да, но у нас впереди святое воскресенье. Служба начинается в десять часов, заметил Смит. И потом номер в саду лорда. Это специально для детей. А остальное лошади. А ведь девочка сама умеет ездить верхом. Жаль, жаль. Впрочем, как хочешь, Сэмюэлл, ты отец, но то, что мы будем сидеть рядом с семейством Финлей, это великолепно. Сказав для приличия еще несколько ничего не значащих фраз, Смит покинул дам и отправился к Кэт посмотреть ее работу. Ты в самом деле прекрасно выполнила задание. Кэт покраснел. Ты всегда справедлив, сказала она. Я очень старалась. Девочка, ты не испугаешься, увидев индейцу? В крайнем случае я перед последним номером отвезу тебя домой, его совсем не обязательно тебе смотреть. Я совсем не боюсь, папа, если ты со мной, совсем не боюсь. В цирке будут, конечно, не те ужасные индейцы, которые сожгли ферму и посевы. Им, разумеется, нечего делать в нашем городе. И среди индейцев ведь тоже есть христиане и хорошие люди. Ты думаешь? Лицо сомневалось Смита, передернулось, на нем промелькнуло какое-то жестокое выражение, которое Кэт редко случалось видеть. А утром того дня, когда у богатой вдовы происходила эта маленькая перепалка, в цирке все поднялись очень рано. Матадеупы и Харха только что помылись и оделись, когда наступило давно ожидаемое ими событие. Да, они ждали его, и все-таки случилось оно неожиданно. В дверь фургона простунулась голова реда Джима. Хоу! Великолепно! Оба здесь. И Топ, и Гай. Замечательные артисты, создавшие блистательный номер. Доброе утро! Он раскрыл дверь и попытался втиснуться в крохотное помещение в совсем небольшое пространство между двумя индейцами. — Нам надо срочно поговорить. Этому фургону и вашим представлениям конец. Собирайтесь в поход на Дикий Запад. Вероятнее всего, мы отправимся втроем через каких-нибудь несколько дней. Сегодня кассовый сбор заберет кредитный банк. Но выручку за завтрашний день и за послезавтра принадлежит мне. Теперь я вернул свои деньги. Мерзавцы с прошлой осени не заплатили мне ни цента. Но теперь у меня в руках исполнительный лист, и они от меня никуда не денутся. Радуйтесь, старые друзья что эти последние дни вы работаете для меня, и тогда мы двинемся в прерии, которым принадлежим. Сегодня представление должно быть непревзойденным, чтобы завтра и послезавтра были полные сборы, а я сделал господину директору Фрэнсу Эллисон новое блестящее предложение. Итак, до понедельника. Ред Джим торопился, он исчез, прежде чем от Атаупа и Харта смогли что-нибудь ему сказать. Впрочем, они и не знали. Что сказать? Когда индейцы направились к конюшне, им бросилось в глаза царившее вокруг оживление. Режиссер прибежал с новой афишей и послал город расклеивать ее. Харх обратил внимание на некоторые надписи, выделявшиеся на афиши. «Сенсация! Всемирный известный укротитель индус Махатма, обнаженный с бенгальскими тиграми!» Гарри, сын Сикинга Була, спасает леди от столба пыток, скачки на арене, перестрелка между индейцами и ковбоями, дети лорда или ужасное происшествие в саду. Харка стиснул зубы, он не переносил лжи и при увеличении в афише режиссера он считал ложью. На арене около подготовленной для репетиции клетки мальчик увидел укротителя. Укротитель волновался. Халат висел у него на одном плече, он нетерпеливым движением скинул его, бросил на барьер и остался в одном телесного цвета трико. Харка заметил, что под трико надета кольчуга. «Сегодня я иду на все, понимаешь ты?» – сказал укротитель мальчику. «Я хочу, чтобы ты был около двери клетки. Ты лучше других поймешь, когда действовать». Харка молча принял это поручение. Волнение человека передавалось хищникам, они упрямились, и даже самый спокойный лев по ошибке сел не на свою тумбу и заручевал, когда его заставили менять место. Потеряв обычное хладнокровие, укротитель кричал на зверей, тигры били лапами по решетке грызли железные прутья. Вот это хорошо, хорошо. Харка оглянулся, подходил режиссер Фрэнд Элисон. «Видишь, оказывается, можно работать и поживее», — продолжал он, остановившись рядом. Укротитель взял пистолет. Прогремел выстрел. Животные не привыкли слышать на репетицию выстрелы, и это их конец разозлило. Тигр бросился на укротителя и лапой ударил его по руке с пистолетом. Человек покачнулся, но устоял на ногах, и следующим выстрелом ожог шкуру зверя. Тигр зарычал и приготовился к новому нападению. «Великолепно! Великолепно!» — сказал Фрэнк Элис. Тигрица стала подкрадываться к укротителю сзади. Кончик хвоста ее ходил из стороны в сторону. Она тоже была готова к прыжку. Укротитель не мог отвести глаз от разъярованного тигра. «Шланги с водой!» — произнес харха «И тигрицу вон из клетки!» Мальчик уже ухватился за падающую дверь. «Отставь, дурак!» — прошепел Элис. Укротитель затнул пистолет за пояс и бичом ударил тигра по морде. Но тигр не собирался отступать. «Уберите тигра!» – закричал укротитель. Харка, несмотря на запрещение, Элиса, поднял дверь. Львы сразу же бросились в проход. Тигрица после некоторого колебания побежала за ними. Харка держал дверь до тех пор, пока укротитель выстрелами из пистолета и хлопанием бича не загнал в проход и разъяренного тигра. Харка моментально опустил дверь. Укротитель тяжело дышал и растирал ушибленную руку. Элис повернулся к Харке, поиграл с деком, который всюду носил с собой, и сказал, «После вечернего представления придешь ко мне, придется тебя наказать». «После представления никто не придет к вам», — спокойно сказал Харке и пошел от клетки. Элис с яростью посмотрел вслед юношей и обратился к укротителю, который подошел к нему. «Я вижу, что сегодня вечером вы будете работать получше, да и ваши животные становятся забавнее» но если мы не получим большого сбора, о, вы сами хорошо понимаете, что тогда с нами будет. Харка нашел отца около фургонов. Мататаупа разговаривал с поющей стрелой. Харка понял, что поющая стрела приглашает отца к индейцам. Визгливый распорядитель Луис, вероятно, сидел уже в каком-нибудь кабачке. Во всяком случае, он... Просил поющую стрелу постараться, чтобы Фрэнк Элис не заметил его отсутствия, и поэтому Мататаупа, не раздумывая, долго сказал «Я приду», и, повернувшись к сыну, добавил «Ты можешь пойти со мной». Трупа индейцев занимала два фургона, которые стояли несколько в стороне и были отделены от остальных фургонов за короткой. Индейцев вместе с пятью ребятишками, глубоким стариком, который не принимал участия в представлении, было 30 человек. Все они помещались в одном фургоне, внутренность которого представляла собой одно сплошное, ничем не разграниченное помещение. Одеяло были разложены в строгом порядке, а пол также чист, как когда-то в их родных палатках Типи. Харка с отцом вошли в фургон. «Я здесь», — сказал мататоупа Навстречу вышел тощий, словно высохший старик. Наверное, он был старше Хаванды Шиты и видел больше, чем сто зим. Тысячи в морщинах словно оплели его лицо, и только глаза жили на этой сморщенной маске. «Мататаупа», — сказал он, — «открыты ли твои уши? Я слышу, как шумит Миссисипи, пробиваясь сквозь утесы, хотя уже семь лет и семь зим прошло с тех пор, как я последний раз на Каноэ переплывал эту реку». Ты чувствуешь, чем пахнет ветер, мата Тает снег в прериях и лесах. Земля пьет воду, пробуждается травы, распускается почки деревьев. Видят ли твои глаза, мототоупа Посмотри, здесь десять воинов племени Дакота. Они на земле своей родины, но они не свободны. Они как волки или лисицы в руках у белых. Родичи наши, наши братья, сыновья, дочери, ушли от белых в далекие леса севера, в Канаду. Что же нам теперь делать, Мататаупа, скажи? Мы неспокойны, как жаждущие бизоны, которые почуяли запах воды. — Уходить, — спокойно сказал Мататаупа. — Белые люди не дадут нам идти. Они будут пытаться помешать. Но нам надо быть хитрее. Нас немного. Уйти нужно во время представления. Вы оденетесь в платье белых и уйдете. Я догоню вас. Но у нас нету одежды, которую носят белые. Поющая стрела купит ее сегодня. Я дам ему золото и серебро с изображением молнии. Хау. Хорошо, мы будем ждать. Но что надо делать нашим мужчинам? То, что я прикажу, если вы готовы к этому. Я вас поведу. Хау. Хау. Пусть Мататаупа будет нашим вождем. Мы согласны ему подчиниться. У Мататаупы был табак и огниво. И хотя курение в расположении цирка было строго запрещено, они все-таки раскурили трубки. Когда трубки были выкурены, Мататаупа вручил поющей стреле несколько долларов. И тут снаружи послышалась какая-то беготня и крики. Было похоже, что кого-то ищут. Мотокаупа и Харка поспешили покинуть фургон и незамеченными прошмыгнули в конюшню. И только тут, как следует прислушавшись, они поняли причину волнения. — Тигрица сбежала! Тигрица сбежала! Харка подошел к клетке и убедился, что тигрицы нет. Однако клетка была в целостности и заперта на замок. — Где укротитель? — Рональд! Рональд! Харка побежал в фургон укротителя, Мадатоупа остался у лошадей. А раз тигрица на свободе, она может наброситься на них. Френка лица тоже не было видно, и это было на него похоже. По-видимому, он спрятался в фургоне дирекции. А что, если тигрица убежала из цирка? Тогда придется сообщить полиции, и можно себе представить, что произойдет в городе. Но и сейчас в цирке была полная сумятица, и поющая стрела мог спокойно отправиться в город за покупками. Никто не обратил на него внимания. И вот Харков, фургона, половину которого по специальному разрешению директора. Рональд занимал один. Юноша позвонил, спокойно открыл дверь и вошел. С таким же спокойствием он прикрыл за собой дверь и... Замер. Перед ним стоял режиссер. На откидной койке лежал «Рональд», еще не снявший кольчуги. Рядом с ним на полу спокойно сидела тигрица. Она положила свои лапы на грудь «Рональду». Голова ее была рядом с лицом укротителя, и он спокойно поглаживал ее по шее. Она даже щурила от удовольствия глаза. Ее хвост чуть-чуть подрагивал. Она повернула морду к вошедшему мухарке но увидела прежде всего Френка Элиса и заурчала. Ну и великолепные же клыки! Как они ослепительно сияют! Ее оскалы урчания напоминали о том, что существуют девственные леса, темные ночи и человек, существо маленькое и беззащитное. Харка тоже потихоньку повернул голову и посмотрел на Френка Элиса. Он был не выше юноши, Лицо Элиса было белок, как мел. «Извольте стоять спокойно, совершенно спокойно, Элис», — сказал укротитель, — «я ничем не смогу вам помочь. Если вы хоть чуть-чуть пошевельнетесь, я не сумею вас спасти. Но если вы будете стоять, как соляной столб, зверь не тронет вас, и мы сможем хорошо провести время. Я вам давно хочу кое-что рассказать. Нет-нет, ни слова». Тигрица не переносит вашего голоса. Любое ваше слово может вызвать ее ярость. Ах, что же я вам хотел сказать? Да, я действительно не знаю, как тигрица выбралась из клетки. Я ведь не ясновидящий. Если бы я сам выпустил ее, я бы, вероятно, помнил это, ведь я не лунатик. Во всяком случае, тигрица пришла ко мне. Восхитительный зверь, не правда ли? Представьте себе, ведь она могла растерзать наших лучших коней, но она даже и не подумала это сделать. Она просто пришла ко мне. Нет, вы только поймите, неподдающиеся дрессировке бенгальские тигры с джунглей и как домашняя кошка. Это необыкновенно. Это сенсации с Вы не находите? Вы знаете, дорогой Элис, вам следует получше изучить психику животных. Вы ведь не имеете о ней ни малейшего представления. Вы хотите, чтобы звери рычали, огрызали, щелкали зубами и все потому, что вам надо побольше денег. Но вы не хотите знать, почему рычат звери и на что они при этом способны. Вот сегодня утром разъяренная кошечка и в самом деле хотела наброситься на меня. Вы не видели этого, потому что вы не понимаете животных. А вот номер, который сейчас перед вашими глазами. Мы могли бы показать и публике. Успех гарантирован. Как хотите, господин Элис, но я дам вам еще один совет. Не наказывайте сегодня молодого индейца и вообще воздержитесь от наказаний. Индейцы мстительны и горды. Они также чувствительны к несправедливости, как и всякий другой человек. А вы? Вы так же плохо знаете индейцев, как и тигров. И так извольте не трогать юношу, иначе я не ручаюсь, что в один прекрасный день он не выстрелит в эту кучу дерьма, который называет себя режиссером. И это произойдет тогда, когда у вас как раз будут полные сборы. Имейте в виду и запомните, что я не собираюсь расставаться со своей тигрицей. Если кто-нибудь попытается нас разлучить, наступит катастрофа. Животные не послушают никого другого, они знают только меня. Мы принадлежим друг другу. Понимаете вы это? Я начал работать в цирке, когда вы еще и не думали стать режиссером. В цирке вырос. Ну, кажется, я уже много наговорил. Надо немного и отдохнуть. Тигрица, моя славная кошечка, укладывайся поудобнее. Харка смотрел на все это с радостью. Хотя и понимал, что... Рональд? Рискует. Да. Фрэнк Элис – это настоящий хищник, ужасный зверь. И хоть один раз Рональду стоило с ним так поиграть. Гарри, мой мальчик, сказал Рональд, поудобнее расположившись на койке, я не буду тебя задерживать, ты принадлежишь к тем, у дел которых – работать. Иди. Тихрица к тебе всегда относилась хорошо, можешь спокойно идти. Но вас, Фрэнк Элис, Я предупреждаю, не вздумайте попытаться ускользнуть. Вам, дорогой, это не удастся. Как видите, я совсем не бесчеловечен. Я совсем не хочу вашей гибели. Я думаю, мы договоримся. И я действительно не хочу ничего другого. Хотя бы один раз поговорить с вами в спокойной обстановке. Хотя бы один раз за три года. Ведь у нас никогда не находилось для этого времени. Так вот, вам известно, что моя родина вовсе не Индия, а Штирия. Прекрасная страна. Вы слыхали о ней? Ну что ж, я немного расскажу вам о моей родине, и время до нашего представления не будет тянуться так долго. А когда сегодня вечером мой номер закончится, я дам тигрице немного поразмяться, побегать, а уж до представления пусть она побудет здесь. Хлоу! Всего тебе хорошего, Гарри! Юноша отступил к двери и приоткрыл ее, чтобы выйти. Элис попытался пошевелиться, но тут же раздалось грозное рычание тигрицы. Выйдя наружу, Харка оказался перед директором, несколькими служителями и старым бобом. Несколько поодаль стояли другие рабочие цирка. — Там происходит что-то ужасное, — спросил директор, вытирая со лба пот. — По-моему, нет, — ответил Харка. Сегодня хищники покажут новый номер, и разговор идет о каких-то мелочах. Только двери фургона отворять нельзя, а режиссер, он снова приступит к своим обязанностям, как только они закончат, а пока придется обойтись без него. Слава Богу! Значит, номер с хищниками состоится? Ну, тогда все в порядке, произнес директор и удалился. К карте подошел старый боб. «Мальчик, но как же туда попал Элис? Не знаю». Очень просто, со смехом пояснил один из рабочих. «Рональд» высунулся из окна и попросил меня, чтобы я позвал Элиса для разговора о сегодняшнем представлении. «Вот Элис» и пришел. Но как Рональд провел фургон-тигрицу, этого никто не видел. «Ох-охо!» хо, -хо" застонал он от смеха и, бросившись на землю, продолжал дихо хохотать. Ну и Элис. Ой, не могу. Ну и приключения. Еще один припадок сумасшествия, сказал старый Боб и улыбнулся, растянул рот до ушей. Жду не дождусь вечера. Сегодня уж обязательно должно произойти что-то невероятное. Если Элис живым выберется из фургонов, будет два тигра, и один из них двуногий, Харко подумал, что старый боб рассуждает так же, как и он. Дневное представление обошлось без происшествий. Номер с хищниками и нападение на почтовую карету не демонстрировались. Они предназначались для вечернего представления, билеты на которые были в два раза дороже. Когда наступил вечер, маленькая Кэт была уже разнаряжена. Как и полагалось в те времена, на ней были длинные кружевные панталоны, Жакетка до колен, блуза с белым накрахмаленным воротничком и жилет. На готове был и капор с лентами, которые завязывались под подбородком. Девочку совсем не было слышно. Она старалась в последние минуты не попадаться на глаза тетушки Бетти. Отец спокойно сидел на обитом шелком стуле и ждал. Тетка еще не закончила свой собственный туалет. И хотя карета уже была готова, она не торопилась. Наконец она вышла и сказала, что теперь ее сердце спокойно, так как приготовления закончены, что и всегда все должно происходить вот так, размеренно и без спешки, и только в этом случае она сумеет сохранить свое здоровье. Последовало еще добавление, что Кэтс с ее непоседливостью – это гвоздь в тетушкин гроб. Но эти слова были произнесены уже достаточно тихо, и Сэмюэл Смит не слышал их. Маленькое семейство разместилось в карете, и две раскормленные старой клячью потрусили рысцой. У кучера были курчавые, седые бакенбарды, но чисто выбритый подбородок. Да и все семейство не производило впечатления людей, шагавших в ногу с растущим промышленным и торговым городом. А когда в пути тети Бетти обратила внимание на новые, только что выстроенные дома, она сказала, "Ты знаешь?". Сэмюэлл, я плохо чувствую себя на севере, очень плохо. Как только тут станет поспокойнее после этой войны, я закончу свои дела. Все распродам и уеду на юг. А нынешняя зима была невероятно холодной. Как хочешь, тетушка, смиренно ответил Смит. Карета остановилась возле цирка. Выскочил служитель красной ливреи и помог вылезти кэт Смит позаботился о тетушке Бетти. Служитель взял билеты из рук Смита, провел семейство сквозь толпу, под огромные аншланги, контролю Контролер почтительно поклонился и проводил их до ложек. На тетушку Бетти такое обращение произвело впечатление, и она тут же заметила. Я же говорила, что это первоклассный цирк. Они были одними из первых зрителей, занявших свои места. Соседняя ложа еще пустовала. Тетушка вынула Ларнет и критическим взглядом принялась рассматривать лампы зрителей, постепенно наполняющих цирк. «Семейство Фенле обычно опаздывает», — сказала она. «Но это совсем не из-за Анни, Анне пунктуально, но ее муж...» «Это всегда неприятно, когда люди не пунктуальны. Пожалуйста, заметь себе это, Кэт. Вот твой отец совершенно пунктуален, и ты можешь с него брать пример». Конечно, тетушка Бетти поспешила ответить Кэт, хотя мысли ее были заняты совсем другим. На девушку обрушилась бездна новых впечатлений. Высоко под куполом висели какие-то штанги, свешивались канаты непонятного назначения. На эстраде оркестр настраивал инструменты, и беспорядочные звуки дополняли атмосферу ожидания заманчивого зрелища. Служители цирков, красных ливреев, сновали между рядами, рассаживая зрителей. Миловидные девушки разносили сладости. «Пожалуйста, ничего не покупай, Сэмюэл», — сказала тетушка Беке. «От сладостей только портятся зубы. Как хочешь». Кэт своим детским инстинктом чувствовала, что отец ее не безвольный человек. Он просто устал от бесконечных мелких сражений, потому на все соглашался. На тетушке Байте не понравилось, что она не слышит возражений. Она любила доказывать свою правоту, а тут с ней так легко соглашались. И, кажется, настроение у тетушки уже начинало портиться. Но, к счастью, в соседней ложе появилось семейство Финлей. «А не слишком ли мы близко к арене спросил господин Финлей. Солидный мужчина, чьи капиталы успешно оборачивались в мукомольном деле. Запах животных и пота, пыльная на айрене. это, Аня, не очень-то приятно. И подумай о своей астме, ты же не переносишь пыли. Пока господин Финлей говорил, юный Дуглас, мальчик немного старше Кэт, скорчил замеченную только Сэмуэлем Смитом и Кэт приуморительную гриммасом, точно вдыхая пыли, показывая, что ему хочется чихнуть. Девочка заулыбалась. Смеяться в присутствии тетушки Бетти, разумеется, было недопустимо. Между тем тетушка нашла новую возможность для дискуссии. Она вступила в спор с господином Финдлеем о том, какие места в цирке и в театре следует считать наиболее удобными и приличными. Мнение свое она обосновывала чрезвычайно важными и жизненными причинами. Господин Финдлей был внимателен к тетушке Бетти, ведь она вложила немалые деньги в его предприятие. Кэтти Дугласа лихорадила от нетерпения. Но вот оркестр заиграл выходной марш, и нарядная процессия артистов и животных вышла на арену. Этот цирковой парад, под звук чью кочующие нервы музыки, производил на Кэтти Дугласа не меньшее впечатление, чем в прошлую осень на Харку. Только мальчик и девочка обращали внимание совсем не на то, что когда-то особенно интересовало юного дакоту. Широко раскрыв глаза, Оба, не отрывая, смотрели на искусниц верховой езды. В балетных костюмах, в кружевах, с маленькими коронами в светлых волосах они с улыбками посылали зрителям воздушные поцелуи, перепрыгивая в своих белых шелковых сапожках на крупах коней. Кэт тут же мысленно представила себя в роли такой наездницы, а дугла себя смелым колбоем, скачущим позади маленьких принцесс. В рядах зрителей раздались первые аплодисменты и крики приветствия. Дуглас и Кэт тоже захлопали в ладошках. Не так громко, — прошептала тетушка Бетти, — молодая леди всегда должна быть сдержанной в проявлении своих чувств. Кэт, словно разбуженная посреди прекрасного сна, как-то болезненно сжала губы. но тут ее внимание было поглощено верблюдами и слонами, показавшимися на арене. И тетушка Бетти снова была забыта. На спине слона сидел погонщик в тюрбане. У него на плечи маленькая обезьянка, одетая, как девочка, в жакетку, блузку и головной платок. Обезьянка поднялась на цыпочки и начала кланяться и посылать воздушные поцелуи, как это только что делали наездницы. Дети в цирке дружно смеялись, и взрослые тоже заразились весельем детей. «Посмотри, посмотри!» – закричала Кэт, инстинктивно протянув ручонку через барьер, разделяющий ложи и похлопав по руке Дугласа. Тетушка Бетти тут же поймала ручонку Кэт и водворила к ней на колени, где полагалось быть рукам воспитанной девочки. Но Дуглас уже знал, на что надо смотреть. На арене показались четыре изумительно красивые лошади, две вороные и две белые. «Чистокровные арабские скакуны», – пробормотал Сэмюэл Смит. На вороных сидели юноши, а на белых – девушки в традиционных костюмах английских наездников. «Дети лорда», – прошептал Дуглас. Кэт и ее маленький друг были поражены. «Дети! Такие же дети, как они! На арене!» На щеках Кэт заиграл румянец. Она совершенно не заметила, как свободные места в их ложе заняли трое мужчин. Тетушка Бетти насторожилась, но тут же успокоилась, так как и вид, и поведение этих мужчин вселило в нее уверенность, что они достаточно воспитаны. Парад цирковых артистов заканчивался. На арене остались сыновья лорда на танцующих вороных. Легким движением по они подняли коней на дыбы. «О, эти юноши-наездники первого класса!» – прошептал один из усевшихся в ложе Смита мужчин. Из такого материала могут получиться великолепные артисты. Но для этого нужно время, а значит и деньги. Оправдает ли себя такое предприятие? Почему же они не снимают цилиндров? Ведь, кажется, наступило время раскланяться. Может быть, они не слишком уверенно себя чувствуют? Ведь руки у них заняты. Не хватает еще им умения. Не думаю. Они сидят на конях, как влитые. И никакого волнения. Это недоработка режиссера если бы этих тенцов еще обучили хорошим манерам. Но ну вот юные всадники опустили коней и ускакали с арены. Униформисты, сопровождаемые клоунами с их вечными прибаутками, быстро раскатали большой красный ковер. На нем запрыгали партерные акробаты. Они вертелись в прямых и обратных сальто и перескакивали друг через друга, ловили друг друга в воздухе и в заключение построили пирамиду. Прежде чем зрители успели как следует разобраться в их антрошах, номер сменился другим. Наездницы разыграли с маленькой обезьянкой сценку Доли в школе. Кэт даже закашлялась, потому что смеяться вслух ей не разрешалось. А когда учитель, которого изображал старый бог, решил быть построже, ученица Доли забралась позади него на школьную доску и принялась строить невероятнейшие гримасы. Ну, совершенно не педагогично, не применула заметить тетушка Бетти, только что едва справившаяся с приступами смеха. «Я не думаю, чтобы Кэт в вашем доме могла попробовать подражать подобным проделкам», ответил Смит, стараясь сохранить серьезное выражение лица. Тетушка Бетти посмотрела на него удивленно. Что он этим хотел сказать? «И вот последний перед большим антрактом номер «Дети Лорда». Служители внесли декорации, изображающие фасад замка и сад. Зимой, в разгар острейшей конкуренции, старый Боб оформил этот номер за свой собственный счет. Дети снова появились на своих белых и вороных конях. Мальчики соскочили с коней. Девочки сделали то же самое с помощью слух, придерживающих стремена. Девочки скинули костюмы на ездниц и остались в высоких сапожках, кружевных панталонах. В жилетах и блузках, ну, совсем как маленькие Кэт, а юноши совсем как Дуглас. Дети стали гулять по саду, но туда забрели четыре осла. Испуганные девочки вскрикнули, а мальчики тотчас поспешили им на помощь. «Как это правильно показано», — заметила тетушка Бетти. Едва девочки столкнулись с этими дикими животными, как тут же подоспели мальчики. Однако никто в ложе не нашел времени разбираться в женской психологии, так как все следили за ритмичными прыжками ослов, нападающих на девочек, и затем как мальчики в том же ритме отражали все попытки ослов напасть. Несомненно, неплохой замысел, сказал один из мужчин в ложе номер семь. Но декорация должна бы выглядеть по-другому. Кэт и Дуглас даже раскрыли рты, следя за событиями, разворачивающимися на арене. Старый бог изображал отца, испугавшегося за своих детей. Он звал на помощь, но когда убежали слуги, они застыли в немом удивлении, увидев, что дети лорда спокойно уселись за домнеперетное на слово. И только что яростно брыкавшиеся дикие ослы подчинили своим наездникам и спокойно увезли их с арены. Вызванные дружными аплодисментами девочки и мальчики снова появились на арене но уже на своих великолепных конях. Юноши в знак приветствия опять подняли коней на добы. Превосходно, громко сказал Самуэль Смит. Однако цилиндров юноши опять не сняли. Да, они воспитаны очень поверхностно, произнесла тетушка Бетти. Хорошее воспитание, но где бы они его могли получить, эти несчастные дети цирка? Кеттера слышала только два слова – дети и несчастные. «Ну почему эти дети, вызвавшие такую бурю аплодисментов несчастной? Интересно, как они жгут? Как они выглядят в своей обычной жизни, когда покидают арену? И как они выучились таким фокусом?» Папа сказал Дуглас своему отцу, высокоуважаемому господину Финлею. «Я хотел бы познакомиться с этими юношами. Сходим к ним». «Ни в коем случае. Этот сброд и мы – два разных мира». Мальчики изображают лордов, но они не лорды. Дуглас дважды слышал нечто похожее, когда отец застал его на мельнице, разговаривающим с каким-то оборванцем. Тогда мальчик долго раздумывал о случившемся. На этот раз философия отца уже не вызвала у него особых размышлений. «Да», — подумал мальчик, — «отец, пожалуй, прав». Но последние слова вызвали у него неожиданный протест, и он сказал... Но если он, их отец, был бы лордом, может быть, они меня бы и не приняли. И тут Дуглас получил затрещину. Уважаемый республиканец, мистер Финли раздавал затрещины так ловко, что никто ничего и не заметил. Впрочем, кроме тетушки Бетти, Кэт, Кэт покраснела за Дугласа. Мальчик скорчил гримасу презрения. Он еще настолько плохо разбирался в жизни, что его собственная судьба не столько волновала его. «Сколько интерес к детям Лорда. Начался большой антракт, и Дуглас нашел возможность потихоньку поговорить с Кэт. Это была блестящая возможность поговорить с девочкой, с девочкой, которая уже держала себя как взрослая. Тетушка Батти приняла все меры, чтобы подслушать, о чем шепчутся дети. Но тут поднялись трое незнакомых мужчин, потом господин Фенлей выходил из ложи, И ее внимание было отвлечено. Конференция сообщила, что во время антракта можно посмотреть животных. Самуэл Смит мигом ухватился за возможность, покинул ложу и взял с собой обоих детей. Тетушка Бетти немедленно обратилась к господину Финлею. Она обратила внимание, что один из неизвестных мужчин и господин Финлей обменялись поклонами. Значит, господин Финлей знает, что это за люди. Один из них – деловой человек. Сотрудник банка в полголоса сообщил тот тетушке Бетти. «Я слышал случайно, что банк этот зимой дал цирку суду и теперь они, конечно, надеются получить ее обратно. Второй господин, мне кажется, антрепренер цирка Би-энд-би. Возможно, он надеется высмотреть тут какой-нибудь номер и переманить артистов, кто третий, не знаю». Он все время молчал. Госпожа Финли перешла к тетушке Бетти. В ее ложе во втором ряду стульев расселась, по ее мнению, не очень подходящая компания, богатырского телосложения мужчина и две одетые довольно прилично, но не производившие впечатления дамы. Не исключено, что это золотоискатель, нарвавшийся на хорошую жилу и позволивший себе взять билеты в ложу, в которой сидят уважаемые люди». Госпожа Финлей была довольна, что хоть на время антракта может избавиться от этого сомнительного общества. Во время антракта на арене была установлена огромная клетка для номера с хищниками, устроен проход для зверей. Интересно, Анни, насколько эта клетка обезопасит нас от бенгальских тигров? «Не беспокойтесь, леди», — отозвался из соседней ложи невоспитанный сосед госпожи Финлей. Если хоть одна из этих бестий прорвется, я ее тут же уложу». Тетушка Бетти вытащила маленький флакончик с освежающей водой, полила ее на пальцы и побрызгала лицо. Это, конечно, понадобилось ей отнюдь не для защиты от хищников, а для того, чтобы поставить на место этого невоспитанного, взорвавшегося, вмешивающегося в чужой разговор человека. Харка возвратился в фунгон. Мататаупа был здесь. Мальчик сбросил костюм наездника, распустил косы так, что волосы снова упали на плечи, и, забравшись подвесную койку, свернулся в клубок, как ежик, ощетинившийся своими иглами. Уже много недель номер со ослами вызывал у него раздражение. Это зрелище уже не представлялось ему таким веселым, как тогда, когда он только придумал номер и, смеясь, рассказал о нем старому Бобу. Нет, это не смешное, это жалкое зрелище еще этот нелепый костюм. Кроме того, езда в седле со стременами требовала от мальчика больших усилий и внимания. Ему пришлось заново учиться, учиться по-другому распределять свой вес на коне, привыкать к новому поведению животному. И когда в этом шуме и скверно пахнущем городе белые люди аплодировали сыновьям лордов, ему хотелось сбросить свой цилиндр показать им, что он сын вождя и принадлежит прерии. Сегодня все должно каким-то образом решиться, как Харка еще не знал. Отец до сих пор ничего нему не объяснил. Он только сказал ему, что это будет в конце представления. И вот Мататаупа обратился к сыну. — Будь готов, Харка, твердый, как камень. — А сейчас иди к Рональду, ты ему нужен. Харка натянул легины и макосины и направился к фургону-укротителя. Здесь все было так же, как днем. Рональд пытался одной рукой зажечь лампу. Трое, видимо, болела после удара тигра. Фрэнк Эллис стоял, опершись на стену, и по лицу его катился пот. Гарри сказал, «Рональд, через двадцать минут начнется мой номер. Сегодня я буду работать совершенно по-новому. Я буду импровизировать. Сегодня я тщательно все обдумал, у меня было для этого время, и мне никто не мешал». Я рассказал все господину Элису. Кажется, он согласен. Пройди, пожалуйста, в этот проход, встань на ногах моей откидной койки и задерни занавеску, чтобы тигрица не могла видеть господина Элиса. Как только ты сделаешь это, господин Элис должен моментально исчезнуть за дверью и пока не появляться нигде, где бы его могла увидеть тигрица. Иначе я ни за что не рушаюсь. Животное стало очень непослушным, И это результат неровного с ним обращения, к которому я вынужден был прибегать в последние годы. Я уже все это объяснил господину Элису. Оказывается, и этот человек может быть приятным, когда на него смотрит тигрица. Ну ладно, это я так. Как только Фрэнк Элис достигнет безопасного места, и когда раздастся первый звонок, побеспокойся, пожалуйста, чтобы все вокруг исчезли, и конюхи, и рабочие. Я сам поведу тигрицу в клетку. Хорошо. Харка спокойно подошел к Рональду и задернул занавеску так, как сделал бы это в типе, закрывая в нее вход. Тигрица посмотрела на юношу, но даже не пошевельнулась. В это же самое время сэмюэл Смит, Скэтт и Дугласон были на пути в звериницу. Как только они скрылись с глаз тетушки Бетти, Дети оживленно заговорили. Они направились сначала к помещению, где стояли привязанные на цепи слоны, где были верблюды, ослы и лошади. Смит больше всего интересовался лошадьми, и конюх тот самый, который покатывался со смеху по поводу происшествия с Френком Эллисом, с каким-то особенным удовольствием отвечал на вопросы хорошо одетого господина с детьми. Конечно, он не сомневался, что получит чаевые. Смит неплохо вознаградил его и попытался побольше разузнать у него о трупе индейцев. Но и немного мог о них рассказать. И только уверял, что заключительный номер программы сегодня будет необыкновенно интересный. Кэт поинтересовалась, где же сейчас дети лорда? «К сожалению, моя маленькая месть, я ничего не могу сказать», — ответил конюх. Дирекция во время представления не разрешают разговаривать с артистами». «О, я вижу, тут строгие порядки», — заметил Смит. «Да, господин, вы не ошиблись. Так уж это заведено господином Элисом, режиссером. Его глаза, они повсюду и нигде. То есть я хочу сказать, что вообще-то они всюду, а вот сегодня нигде». Смит слегка приподнял брови, так как нашел последнюю фразу, несколько непонятные. «Эта болтовня уже не нравилась ему?» Я оставив конюха, он отправился с детьми к обезьянке, которая печально сидела в уголке клетки, потому что весенний вечер был слишком холоден для нее. К клеткам со львами и тиграми не пускали. Представление после антракта начиналось с показа хищников. Зрители занимали места, легкий шумок разговоров наполнял большой шатер, и, наконец, оркестр заиграл какие-то дикие ритмы. Через маленькую дверь в клетке на манеж вышел Грональд. Ассистенты заняли свои места. У прохода двое стояли со шлангами на готове. На укротителе был нелепый наряд На левое плечо и на грудь была наброшена накидка, изображавшая шкуру леопарда. За широким кожаным поясом заткнуты пистолеты и бич. И ремни от сандалии оплетали ног до колен. Кисти рук и предплечья были защищены толстой кожей. На голове его был шлем с забралом. В проходе показалась тигрица с янтарными глазами. Она вышла на арену. За ней тигры и львы. Львы сразу же заняли свои места на тумбочках. Они показали хорошую выучку. Но трое мужчин в ложе номер семь на морщ и львы. Кажется, им это не нравилось. Тигрица, пробежав немного по арене, вдруг повернулась и в два прыжка настигла укротителя, бросилась на него. Человек потерял равновесие и упал. Крик ужаса пронесся по рядам публики. Тигрица и человек сцепились и катались по песку. И вот он уже лежит, распластанный под хищником. Музыка смолкла. Складки на лицах мужчины седьмой ложа разгладились. В цирке стало совсем тихо. Вдруг неожиданным движением Грональд отбросил тигрицу, подбежал к трамплину, подпрыгнул, повис на трапеции, затем подтянулся на руках и спрыгнул вниз, сделал в воздухе сальто. Тигрица тоже прыгнула с трамплина. Едва она коснулась песка, Грональд был уже рядом с ней. — Тигра! — признёс он примирительно. Тигрица отошла в сторону и улеглась на песок. Но с другой стороны Арины донеслось громкое рычание тигра. Зверь обнажил пыки. Хэт и Дуглас побледнели. Тетушка Бетти прижала к рту платок. Она уже совершенно забыла про детей. В тени ее ухода на манеж невидимой публике стоял Харка. Он видел только Грональда. Мальчик хорошо знал, почему Грональд затеял такую опасную игру. Он боролся за свою жизнь, за жизнь своих животных. Он не хотел разлучаться со своими зверями, даже если цирк в результате финансовых неурядиц попадет в другие руки. Может быть, господа в седьмой ложе скажут: "О, это высокий класс, этот номер нам подойдет". Как когда-то в древнем Риме Цезарь мог поднять большой палец или опустить и этим даровать жизнь или смерть, так и эти люди, которые сидели в ложе, обитой пурпуром обладали силой даровать жизнь или смерть. Тигр еще раз зло зарычал, а намерения тигрицы, лежавшие на песке, были неясны. Грональд просунули сквозь прутья, горящее кольцо и второй бич. -я -я -я -я — вскрикнул он. И тигрица, точно повинуясь его внушению, совершила изумительно красивый прыжок сквозь полыхающий огнем обруч. Тигр продолжал рычать. — Токур! Токур! -ш -ш -ш. Такур, Грональд не вытащил ни пистолета, ни беча. С обнаженной грудью он сделал несколько шагов навстречу ворчащему зверю. Такур, тигр немного попятился назад и напружинился, переготавливаясь прыгнуть на укротителя. Такур, рршшш, и тут тигрица подскочила к тигру и залепила ему звонкую затрещину. Тигр зашипел, зашевелил усами и звери, кажется, готовы были вцепиться друг в друга. «Тигра! Токур!» Звери чуть отодвинулись друг от друга. Грональд подскочил почти вплотную к ним и устремил свой взгляд то на одно, то на другое животное, стараясь смотреть прямо в глаза. «Тигра! Токур!» Единоборство воли длилось больше минуты. Оба животных и человек казались из военной бронзовой группой. И только ракочущее ворчание зверей напоминало о том, что хищники настоящие. Вот тигр как-то обмяк и закрыл пасть. Тигр, на место! Тигрица повернулась и, как провинившийся ребенок, прыгнула на свою тумбу. Такур, алле! Приказ был решительный, и непослушание исключалось. Тигр прыгнул на трамплин, оттуда сквозь пылающий обруч на соседнюю подставку. Браво, Такур, браво! Тигр спокойно сидел на своем месте. Тогда настала очередь львов. Они, только что с легким ворчанием, сопровождавшие все происходившее с тиграми, безропотно совершили полагавшиеся им по программе прыжки. И Белла подошел и потерся головой о колене укротителя. -р, р зарычала недовольная тигрица. Грональд погладил Белла по голове. Напряжение публики ослабло то там, то тут. Появились улыбки. По рядам пошел шепот. Но тигрица, кажется, реагировала на происходящее иначе. Рррррррррррррш. Места, резко крикнул украдитель. Тигрица подобрала лапы и уселась. Но было видно, что она недовольна. Оркестр тихо заиграл вальс. Всевышний Господь!» – проговорила тетушка Бетти. «Это великолепно!» Ну, только уж поскорей бы все кончилось. Грональд кивнул головой, чтобы подняли откидную дверь. Тигры и львы тотчас же бросились в проход. Но тигрица укротитель оставил на манеже. «Тигра, иди сюда!» Грональд погладил ее. Музыка снова смолкла. Грональд продолжал гладить животное. Потом положил руку на морду зверя. Харка из глубины прохода смотрел на него и боялся пошевельнуться. Если в такой момент испугать зверя, у меня может проснуться дикий инстинкт. Грональд правой рукой взялся за верхнюю челюсть зверя, а левой за нижнюю. Медленно раскрыв пасть зверя, он сунул между страшных зубов своим голову. Тигрица сохраняла спокойствие. Также медленно человек вытащил голову из пасти зверя. Браво, тигром, браво! Укротитель улегся на землю и стал играть с этой большой кошкой. Кэт Дуглас облегченно вздохнули. Позволил себе пошевельнуться и харка. Музыка снова заиграла вальс. Раздались аплодисменты. А когда Рональд поднялся с арены и поднял руки в гладиаторском приветствии, гром рукоплескания мог сравняться разве что с грохотом водопада Миссисипи. Ох! «Это высокий класс», — сказал один из находившихся в седьмой ложе мужчин. «Этот человек нам нужен». Грональд несколько раз выходил раскланиваться перед публикой и, наконец, совсем ушел с арены. По дороге ему попался Харт. Грональд на секунду обнял его и сказал "Выиграно". Покачиваясь, как пьяный, направился Грональд к своему фургону. Как только он улегся на откидную кровать, Вошел Харка и подал ему сигарету. Мальчик хорошо знал, где Грональд их прятал. Напряжение с лица укротителя спало, успокаивалось дыхание. «Я пришлю к тебе, Боба», — сказал Харка. «Мне надо уходить. Сейчас будет наш номер». Юноша нашел старого Боба у Мататаупы. Оба наклонились над небольшим столом и в колеблющемся свете лампы рассматривали какую-то книгу. Они так были увлечены этим занятием, что даже не спросили, зачем пришел Харка. Они только кивнули ему, чтобы он тоже посмотрел книгу. Толстая книга в кожаном переплете блестела золотым обрезом. На картинках ней были изображены индейцы и белые. Отвратительные индейцы и не менее отвратительные белые. Несколько индейцев белых были посимпатичнее. Старый бог объяснил Харке, что человек, который написал эту книгу, уже умер. Имя его Купер, а книга называется «Кожаный чулок». Юноша узнал, что в книге рассказывается о борьбе краснокожих и белых в диких лесах у восточных озер, в тех местах, из которых краснокожие давным-давно изгнаны. На последней картинке был изображен привязанный к дереву мужчина. Под ним костер. В отдалении стоял вождь и группа воинов. Две юных белых девочки сидели рядом с красивой молодой индианкой. В глубине позади дерева стояли длинные ножи с ружьями, направленными в землю. И хотя Харку очень заинтересовала книга, он все-таки прежде всего выполнил свой долг. Передал старому Бобу, чтобы он пошел позаботиться о Гурнольде. Отец и сын остались и ним. — У нас еще есть время, — сказал мата -Таупа. Сегодня. Представление продлится до полуночи. И будет еще второй антракт. Слушаю, что будем делать мы. Здесь Ред Джим. Он сидит в шестой ложу. Он был у меня и хочет выступать в нашем номере вместо Буффало Билла. же и ковбои, которых мы с тобой не знаем, но они тоже будут с нами работать. Старый Боб рассказал мне историю, которую ты видишь на картинке в этой книге. Эту историю знают многие зрители и что-то похожее на нее мы и разыграем на арене. Это понравится белым людям и не унизит нас. В конце номер покажутся не длинные ножи, а ковбой. Предводитель ковбоя со своими двумя или тремя лучшими наездниками вступит в борьбу против нас с тобой, против стрелы и еще какого-нибудь воина. Как закончится эта борьба, неизвестно. Мы не будем ни убивать, ни ранить друг друга. Но будем много стрелять и попробуем кого-нибудь изловить с помощью ласа. Мы поднимем страшный шум, и будет много пыли. А дальше, дальше произойдет то, о чем я тебе пока не скажу. Но держи открытыми глаза и уши, следи за каждым моим жестом, надейся на меня. Да, отец. Полотнища циркового шатрас слегка колыхались от поднимающегося ветра. Царило оживление большого представления. Зрители были довольны и не жалели о дорогих билетах, но они ждали еще чего-то необыкновенного. Представление катилось, как хорошо смазанное колесо. Распоряжался представлением заместитель Фрэнка Эллиса, И пока у него не было поводов для волнения и недовольства. Единственное, что беспокоил его, это поднимающийся свежий ветер. И он направлял всех незанятых в представлении рабочих укреплять колышки и растяжки огромного шатра. Погода весной изменчива могла разразиться буря, и надо было принять меры, чтобы все обошлось без происшествий. На арене появились слоны. Внушительный размер этих животных, их сила, добродушие и ум, естественно, произвели на зрителей впечатление. Медведев на мордниках ходили друг за другом и танцевали. Морские львы играли с мячом. Потом старый Боб исполнил свой испытанный номер – стол, стул, высокий шкаф. Старый Боб прохаживался вокруг, изображая глубоко задумавшегося рассеянного ученого. На свой платок он вместо кармана бросил на песок, а когда стал чихать, принялся спрашивать у детей, где же он его потерял. Чтобы лучше расслышать подсказки, он долго вертел головой по сторонам, прикладывал руки к ушам и, наконец, сделав вид, что понял, воскликнул. «О, как это далеко! Как трудно достать!» Под общий хохот он лез через высокий шкаф и, сделав сальто, панал на землю у самого носового платка. «О, наконец-то! Спасибо, спасибо!» кланялся он во все стороны. Зрители были довольны и аплодировали. В антракте детям была предоставлена возможность покататься по арене на верблюдах. «Девочке это не к лицу!» — сказала тетушка Бетти. «Ты же, Кэт, не хочешь стать заморашкой? Кэт не смела возразить, но слезы наворачивались у нее на глазах. И в этот критический момент Самиуэлл Смит поднялся, взял девочку за руку и сказал «Пусть мальчики покатаются, а нам на это смотреть совсем не обязательно. И потом, это для самых маленьких детей, которые не умеют сидеть в седле. Мы с тобой лучше пойдем еще раз посмотрим животных». Он улыбнулся тетушке Бетти и со своей дочуркой, единственным, самым дорогим для него на свете человеком, вышел из шатра. Кэт была согласна с отцом и забыла обо всех обидах, когда он сказал. «Кэт, я хотел бы с тобой поговорить как со взрослой девушкой. Ты знаешь, что здесь в цирке выступает труппа индейцев? Я не очень верен шлагам, но мне сказано, что это Сиу дакоты, и это очень важно». «Мы не можем с тобой пропустить случай, хоть что-нибудь узнать о судьбе твоей любимой бабушки». Когда Кэт услышала эти слова, она снова увидела себя маленькой девочкой, которая полтора года назад пережила ужасные события на ферме. Смит направился к фургону дирекции. Он попросил служителя разрешить ему переговорить с кем-нибудь из администрации. Кроме Эллиса в фургоне никого не оказалось, и Смита провели к нему. Сэмюэл Смит, держа за руку Кэт, вошел и его поздоровался. Элис был чисто выбрит, в свежей рубашке, его напомаженные волосы были гладко причесаны, мясистое лицо, бледно, сосредоточено, но взгляд светло-голубых глаз выражал беспокойство. Он представился. Элис, чем могу служить? Смит, я хотел бы узнать у вас кое-что, что выходит за рамки программы. Смит, как офицер, говорил таким тоном, который не мог не подействовать на «Элиса». «Пожалуйста». «Элис», вместе со стулом, на котором сидел несколько, это ты двинулся в угол. «Спасибо, я не задержу вас. Всего один вопрос. трупа индейцев, которые участвуют в представлении, состоит из индейцев силу докотов?» «Совершенно верно, сэр». «Не знаете ли вы, эти люди принадлежат к западным или восточным докотам?» «Постараюсь ответить». Насколько мне известно, они из разных мест, но если позволите... Один момент, я тотчас узнаю это по Смит приготовился ждать, но... Эльс тут же возвратился и сообщил. Я вызвал переводчика. Может быть, вы пройдете прямо к ним, или я вызову их старейшину сюда. Спасибо, я пойду к ним. Эльс вызвал двух рабочих, которые в качестве стражей встали по обеим сторонам его и вместе со Смитом и Кэт направился к фургону индейцев. Один из рабочих принес с собой лампу, которая едва освещала фургон. Из индейцев тут были старик, два высоких, как деревья человека, и поюшая стрела, который мог быть переводчиком. Смит приступил к расспросу. — Вы принадлежите к племени Дакота? — Хау. — Жил ли кто-нибудь из вас два года назад в палатках Дакотов в Миннесоте? «Хау? В стране северной звезды? Это ты, старик? Хау? Видел ли ты красную реку, лес и поселок на ее берегу? Хау? Я ищу мою мать, белую женщину. Я не могу найти ее с того позапрошлого лета». Старик широко раскрыл глаза, но трудно было понять, что означает его изменившийся взгляд. «Где жила белая женщина?» Смит объяснил, где находилась ферма и как она выглядела. Старик внимательно выслушал, потом сказал что-то одному из докутов, чего не перевел поющая стрела, наконец ответил. «Мы позовем нашего сына, брата большого волка». Поющая стрела вышел из фургона и скоро возвратился еще с одним человеком. Смит коротко повторил все, что рассказывал о ферме, а также сообщил, что ферма и поля вокруг нее были сожжены. Индейцы поговорили между собой и предоставили отвечать брату большого волка. «Я не видел твою ферму, твою мать и твою дочь», – начал он. «Но мой брат большой волк видел и рассказывал мне. И то, что слышали мои уши, расскажет мой язык. Я скажу только правду. На ферме не было женщины, на ферме было шесть мужчин, пять высоких и один маленького роста». Мы послали к ним нашего разведчика, и он сказал им, чтобы они уходили, так как не покупали эту землю, и она не была подарена им. Нашего разведчика они с руганью и оскорблениями выгнали, и тогда поехали мы все. Это была наша земля. Те люди отняли ее. Они стали стрелять в нас. Наши воины ответили выстрелами и убили шестерых мужчин. На выстрелы приехали другие белые люди, которые напали на нас. Мы стали стрелять и по ним, и обратили их в бегство. Потом мы разрушили ферму. Когда наши люди поехали дальше, они нашли маленькую девочку, которая пряталась. Мы отпустили ее и сказали, чтобы она бежала прочь. Смит и Кэт внутренне содрогались, представляя себе, как происходили эти события. «Ты говоришь, мы? Ты был там? Нет. Ты сказал, шесть мужчин, пять высоких и один маленького роста». Маленький это была моя мать. Когда грозила опасность, она часто надевала брюки. Она хорошо стреляла. Куда же девались трупы? Этого мы не знаем. Огонь был велик. Смит вглядывался в индейца, смутный образ которого едва различался в свете лампы. Кэт прижалась к отцу. Молчание затянулось. — Элис, — спросил, — вы хотите еще что-нибудь о них узнать? — Спасибо с меня довольно индейцы были отосланы они медленно выходили из фургона а Элис провожал их взглядом как укротитель хищников смит тоже уже собрался было выходить но тут новая мысль пришла ему в голову и он спросил Элиса. а этот сын ситингабула о котором написано в ваших афишах он тоже в этой трупе нет но если хотите Фрэнк Элис стал дожидаться ответа и послал одного из сопровождающих на поиски. Гарри сейчас же сюда. Через некоторое время посланный вернулся с Харкой. Ветер гулял между строениями цирка. Погода основательно портилась. «Так это и есть сын Ситинга Булла?» спросил Смит, соображая, что же он собирается узнать у этого подростка. «Пожалуй, раз уж он принадлежит к роду известного вождя что-нибудь полезное для офицера армии, ведущей военные действия против Дакотов, он может сообщить. Гарри, сын Ситинга Була, поспешил представить его Элис. Смит прикинул, что мальчику лет пятнадцать. Кэт внимательно рассматривала его. Ее тяжелые воспоминания отступили на второй план. К какому племени ты принадлежишь? Сиу. А ты говоришь по-английски, это хорошо. А каким Сиу? В Дакотам. К западным или восточным Дакотам?» «К западным. какой же группе?» «Тетон, Аглала. Где ваши палатки?» «У реки Плат. Но это же почти тысяча километров отсюда», — с иронией заметил Смит. «Да, это так», — сохраняя спокойствие, ответил молодой индейец. «И в этой далекой местности находится твой отец, Ситингбул?» «Ситингбул возможно, но мой отец нет». Что это значит, Ситинг-Булл? Да, твой отец. Нет. Я думал, что Ситинг-Булл и есть твой отец. Нет. Элис дернулся, точно его ударили по лицу. Он попытался еще спасти положение. Мальчик не знает английского имени своего отца. Ему известно только индейское. Тогда попробую и я воспользоваться индейским именем, с насмешкой заметил Смит. Ты сын Татанки-Ятанки? — Нет. Кто твой отец? — Индеец, артист цирка. Белые называют его топом. Фрэнк Элис совсем съежился, и Смит решил закончить разговор, который не сулил ему ничего интересного. — Что ж, к разного рода обманам обычно прибегают во всех цирках, — заметил он напоследок Элису. И, предупреждая возможные возражения со стороны последнего, презрительно махнул рукой. Подхватил Кэт. Смит направился назад и вздрогнул, потому что девочка чихнула. Ему тотчас представилось, какую тетушка Бетти прочитает нотацию за то, что он не досмотрел за ребенком. Индеец, так же как и Смит, резко повернулся и пошел в противоположную сторону, даже не оглянувшись. Элис приосанился и крикнул догонку. «Гарри, после представлений, ты у меня еще получишь. Это не пройдет тебе даром» папа, сказала девочка, едва поспевавшая за быстро шагавшим отцом. Ты слышал, этот злой человек хочет наказать мальчика-индейца за то, что он сказал правду. Пусть это не беспокоит тебя, детка, у индейцев толстая шкура. Он перенесет наказание легче, чем ты. Наказание ребенка для Смита и для Кэт было делом совершенно обыкновенным и неизбежным. Им и невдомек было, что индейцы никогда не били своих детей, папа. «Ну что еще, девочка?» Смит начал проявлять признаки нетерпения. «Ты не можешь попросить этого злого человека, чтобы он не бил мальчика индейца? Ребенок должен всегда говорить правду. Разве за это можно наказывать?» «Идем, Кэт, я не могу его об этом просить. Кроме того, все индейцы скверные люди. Их всегда неплохо за что-нибудь наказать. Но ведь это же несправедливо, пап!» — тихо сказала Кэт. Она была далеко от того, чтобы видеть в мальчике-индейце человека, принадлежавшего к народу, убившему ее бабушку. Она даже сочувствовала мальчику, потому что Фрэнк Элис чем-то напоминал тетушку Бетти. Смит Ненавидел индейцев, но он понимал, что замечание дочери справедливо, и сказал, может быть, даже не столько для дочери, сколько для себя. «Отец этого мальчишки циркач, и мы не можем вмешиваться». Мы не имеем на это никакого права. Когда отец с дочерью добрались до ложи, шел очередной номер. Показывали свое искусство акробатной на трапеции. Смит уселся на стул. Он видел акробату, видел тетушку Бетти, видел сидящих в соседней ложе, внимательно наблюдающих за сценой господ. Видел Кэт, сидящую рядом с ним. Но думал он совсем о другом. Перед глазами у него были мать и охваченная огнем ферма. Наконец-то он нашел эту банду убийц. Представление продлятся еще два дня, и после сегодняшнего успеха гастроли, возможно, будут продолжены. И он сумеет договориться с полицией об их аресте. Под куполом цирка раздавались возгласы артистов, выполнялись головоломные сальто, но Смит только на секунду отвлекся от размышления о предстоящем аресте. Пока зрители восхищались акробатами, Фрэнк Элис в сопровождении своих стражей возвратился в угон дирекции. «Элис», — воскликнул директор, — «давай же решай, чего мы хотим. Наступают сроки платежей, но представители банка, кажется, теперь успокоились. И этот деятель из цирка B&B тоже доволен. Но я не знаю, сказать ли, к сожалению, доволен или, слава богу, доволен». Ведь он наверняка имел разговор в банке и знает о наших финансовых делах. Он намеревается совершить разгром. Короче говоря, цирк B&B хочет проглотить нас, как акула лакомый кусочек. И нам надо подумать, будем ли мы хорошо себя чувствовать в желудке этой акулы, или лучше спасаться. Вот вопрос. Я не могу ответить на него уклончиво, сказал Элис. Я только администратор. Зачем вы меня об этом спрашиваете? «Элис, вы всегда были моей правой рукой. Я доверяю вам, и в конце концов вы режиссер». «Да, работаю как режиссер. Называюсь помощником. А за кассой, за два месяца». «Элис, не говорите глупостей. Вы не хуже меня знаете наше положение. На мне зачем припираться между собой? Нужно как можно быстрее с меньшими потерями выбраться из этой пропасти. До сих пор мы были самостоятельны». Но я чувствую, что больше нам не выдержать. Цирк Би Би готов на все. Контракт с Рональдом и со старым Бобом уже обеспечен. И если мы ничего не предпримем, Би энд Би заберет наши лучшие номера. С Рональдом. Контракт с этим мерзавцем? Да он просто опасен для общества. И вы не должны об этом молчать. В черном списке ему место, а не порядочном цирке. «Да и Гарри туда же. Этот наулый мальчишка успел раззвонить, что он вовсе не сын Ситинга Була. Он оскорбил нас. Элис, что с вами? Не мелите глупостей. Вы вообще сегодня невыносимы? Нервное потрясение или еще что-нибудь в этом роде? Лучше ложитесь спать спокойной ночи, а я отправляюсь на манеж. Сейчас пойдет последний номер. Нападение на почтовую карету». Я должен слышать, что скажут господа в ложе по этому поводу. Директор выскочил из фургона, и Элис остался один. Старый дурак, проворчал он. Открыл маленький шкафчик, вытащил бутылку, выпил бренди и бросился в кресло. Это бестия, это собака, Рональд, выставил меня на посмешище. И ему же еще контракт в цирке, би би восходящая звезда а я, как нищий, буду бегать и искать, не потребуется ли где режиссер. Ну, подождите, Элис еще жив. Он опять подошел к шкафчику и вынул небольшой пакетик, на котором было написано «Яд». Это действует не только на крыс, мой господин. А между тем зрители с нетерпением ожидали заключительного номера. Многие из них сами принимали участие в схватках на границах у многих были родственники или друзья, которые совершили путь со среднего запада на далекий запад. Они прошли теми местами, где пролегла через всю страну железная дорога. Оркестр проиграл туш, и на арену длинной цепочкой со своими женщинами и детьми вышли индейцы. Впереди ехал Мататаупа, и рядом с ним старейший из группы впервые сегодня, показавшийся на манеже. За ними большой Волк с сыном. Поющая стрела и остальные мужчины, чуть поодаль женщины и дети. Их кони тащили волокуши, на одной лошади справа и слева висела по кожаному мешку, из которого выглядывали детские головки. Женщины несли ребенка в расшитой сумке за спиной. Публика молча смотрела. Кэт, увидев индейцев, насторожилась. Ее ручонки стали влажными от холодного пота. Индейцы разместились на одной стороне манежа. Моментально были разбиты палатки, повешены перед ними на рогатинах котлы, установлен стол, разрисованный краской. Среди начертанных на нем знаков было четырехугольник, символизирующий четыре стороны света. Спокойствие мирного лагеря нарушил молодой индейец, уже знакомый Смиту и Кэ. Он выскочил на арену на коне, как вкопанный, стал перед военным вождем Мататоупой и на языке доходов сообщил. Белые напали на нашу землю, они уже рядом. Женщины и дети, вызывая одобрение рабочих в цирк, моментально свернули палатки и отправились с манежа. Воины приготовили оружие и в ряд. Зрители ложа номер семь могли видеть каждого всадника в лицо. Кэт с напряжением смотрела на этих мужчин. Только что состоявшийся разговор всколыхнул в ней ужасные переживания того, прошедшего лета, Она всматривалась в лица каждого всадника. «Отец!» – тихо произнесла она так тихо, что не услышала даже тетушка Бетти. «Отец, это он!» «Кто, деточка?» «Тот, который взял меня тогда на руки, а потом опустил на землю, потому что я очень кричал!» «Который?» – голос Смита дрожал. «Четвертый слева». «Не пятый?» «Нет, четвертый. Пятый – это Бран Большого Волка. С ним я разговаривал». Тот, что рядом с ним, очень на него похож. Наверное, это и есть Большой Волк. — Что там у вас? — возмущенно зашипела тетушка Бетти. — Пожалуйста, потише. Смит замолк. Ему больше не о чем было спрашивать Кэт. В его глазах убийца был установлен. Под быструю музыку, напоминавшую шум катящихся колес, на арену выехала почтовая карета с четверкой лошадей. Мототолго пронзительно свисло, и тача же индейцы были рядом с каретой. Четверо схватили коня из-за поводья и остановили их на полном скаку. Двое напали на кучера, крепкого, рыжеволосого мужчину. Он отбивался, пытался вырваться, но тут же был умело, как отметили зрители, скручен веревками и привязан к столбу. Он изрыгал целую гамму разнообразных рукательств, которые с одобрением воспринимали зрители, и в особенности юные знатоки. Дама, высаженная из кареты, кричала «Спасите! Помогите!» и, наконец, упала в обморок и достаточно осторожно была усажена победителями на барьер, как раз против ложи номер семь. «Это просто наездница», — сказал сметь дочери. Но под влиянием проносящихся воспоминаний сказал настолько громко, что возмутил тетушку Бетти. «Ты так серьезно переживаешь эту игру!» Сэмюэлл раздраженно произнесла она. Мататаупа подошел к связанному кучеру и заговорил, повторяя каждую фразу и на языке дакотов, и на английском, чтобы и зрителям, и индейцам была понятна его речь. «Что вы ищете здесь, в местах нашей охоты? Вы спросили нас, можно ли вам здесь появляться? Вы раскурили с нами священную трубку мира? Вы заключили с нами договор? Пленник молчал? Ты молчишь. Вы ворвались к нам, не спросив нас?» «Вы истребили нашу дичь, вы захватили нашу землю. Мы ничего не хотим, кроме нашей земли и наших прав. А белые пусть остаются там, где их земли и где их законы. Кто как разбойник к нам придет, будет убит как разбойник». Кое-кто из зрителей забеспокоился, молодые люди приняли свистеть. Господа в седьмой ложе наморщили лбы. «Ну, эта речь, конечно, должна исчезнуть из программы», заметил представитель цирка B&B. Смит от раздражения и злобы покраснел. Харка гордо стоял посреди арены рядом со своим отцом. Мататов бросил тамагаук. Топор, описав широкую дугу, пронесся над головой пленника, привязанного к столбу, и срезал с его головы прядь волос. Молодые люди на задних скамейке засвистели, сначала предостерегающие, а потом, одобряя этот искусный бросок, представили банка и цирка B&B, пометили что-то в блокнотах. Директор довольно захихикал. Даже пленник нашел в себе мужество отметить ловкость великого вождя, Сиу Дакотов. Вождь сказал, «Белый человек — это разве искусство? Это только игра. Но любой наш ребенок способен на такие штуки, которые у вас не под силу и многим взрослым». Он позвал своего сына и приказал ему продемонстрировать белому ловкость индейцев. Пленник увидел мальчишку, закричал: "Ах, ты предатель! Я узнаю тебя. Ты тот разведчик, который предал нас. Из тебя сдеру шкуру, как только к нам придет подмога." Это, кажется, тот самый юноша, который играл сына Лорда, сказал представитель цирка B&B. Теперь понятно, почему он не снимал цилиндра. «Ничего удивительного, что такой юноша недостаточно хорошо воспитан», заметила тетушка бэтти повернувшись так, чтобы ее слышали сидящие позади господа. «Всеобщий обман», – тихо произнес Дуглас. «Но он и действительно держится, как сын лорда», – заметила Кэт еще тише, и только Дуглас услышал ее. Ему не по душе пришлось замечание Кэт, поэтому он решил необходимо высказать и свое мнение. Да, теперь он действительно похож на сына вождя. Тем временем Харков взял у отца Тамагавк и знаками показал, что он отсечет еще одну прядь волос. Харков встал на то же самое место, с которого бросал Тамагавк Мататаупа. Расставил ноги, слегка изогнулся, размахнулся и бросил. Топор почти коснулся земли, затем поднялся вверх и, словно заговоренный, промелькнул над головой пленника. Прядь волос упала на арену. Ох, ты, деревянь! с яростью завопил связанный. «Боже, убери эту маленькую жабу! Я, великий воин, и заслуживаю больше, чем этот мальчишка!» «Человек, привязанный к столбу, может быть спокоен. Этот мальчик мой сын. Через несколько лет он тоже станет великим воином. И его имя будет известно прериям и скалистым горам, я сказал Хау». Когда Харка услышал эти слова, и манеж, и зрители, и цирк перестали для него существовать. Он словно почувствовал дуновение ветра, по далёкой поросшей травой земле. Он услышал то под всадниковый военный клич краснокожих, и он уже не был артистом Гарри, который должен глубоко прятать свои чувства. На какой-то момент он снова стал Харкой, сыном вождя, который не на жизнь, а на смерть сражается с белыми за судьбу своего племени. Но вот послышался топ, и -то на манеж выскочила группа ковбоев, раздались выстрелы из пистолетов, и зрители воспрянули, радостно закричали, словно и они были участниками происходящих на арене событий. И радовались спасению пленника от неминуемой гибели. Творилось что-то невероятное. Полили из всех видов оружие, падали лошади, катились по песку люди. Зрители повскакивали с мест, свистели, орали, аплодировали. И вот разрезанный веревки Бленик вскочил на потерявшую всадника лошади и громко закричал. молодчики! Леди в безопасное место! И месть!» Юная дама бросилась на шею одному из ковбоев, и он отнес ее в экипаж. Несколько индейцев те временем незаметно исчезли, чтобы ослабить суматоху на манеже. Ковбои вскочили в карету, развернули четверку и голубом унеслись прочь. Музыка проиграла тушь. На арене остались Рэд Джим, только что изображавший пленника, два ковбоя, Мататаупа, Харка и Большой Волк. О таком распределении сил в заключительном акте Мататаупа заранее договорился с Рэдом Джимом. Трое мужчин во главе с Джимом против двух мужчин и мальчика. Перевес белых, казалось, был обеспечен даже и в том случае, если бы детали игры не были обговорены заранее. Во всяком случае, Рэд Джим не сомневался в своем превосходстве. Мататаупа и Рэд Джим, как вожати враждующих сторон, выехали навстречу друг другу. «Вождь, Дакота, вы побеждены!» — патетически произнес Джим. «Сдавайся!» «Дакота не сдается», — ответил индеец. «Если белые мужчины имеют мужество, они могут бороться с нами». Снова этот невозможный оборот речи, да еще на английском, заметил представитель цирка би Следует еще подумать, нужен ли нам этот топ. Пожалуй, лучше взять Гарри, он молод, и его легче воспитать. «Надеетесь», — проворчал Смит про себя. Реджин продолжал словесную перепалку на арене. «Боже, мы согласны отпустить тебя и твоих воинов, если ты оставишь нам мальчишку. Он предал нас. Никогда». «Пусть же говорит оружие! Хау!» При слове «хау» все шестеро были на конях. Словно молнии заносились они по манежу. Такого темпа и такой страсти еще не приходилось видеть зрителям цирка. Раздавались выстрелы, свистели ласа, белые пытались поймать харку, индейцы же Реда Джима. Поднимая облака пыли, индейцы и ковбои проносились на конях навстречу друг другу, кричали, сталкивались, и вот уже лас казалось, неминуемо зацепить мальчишку. Однако белым удалось поймать только коня. Но конь Харки лягнул одного из ковбоев, второго укусил и, перескочив через барьер, бросился через проход к выходу. Зрители шарахнулись. Двое не растерялись и попытались схватить коня за поводья, но он отбросил их. Харка тоже перескочил через барьер и пробежал мимо зрителей, схватил коня, повернул его, и вот он снова на манеже. А там с на наготового ждали ковбои. «Цирк!» Лихорадила это возбуждение и ожидания «Какой ужас! Какой ужас!» — Воскликнула тетушка Бетти. «Что же будет дальше?» Не менее ее взволнованная Кэт подала ей дрожащими руками флакончик со сбежающей водой. Харка похлопал по шее коня, и когда Ласса уже готова было захлестнуть его, моментально напружил Нелсер, вскочил на спину своего коня и перепрогнул на коня, приблизившегося к нему Мататаупы. Раздался смех и, правда, слабые аплодисменты. Харка свистнул, спрыгнул на землю, проскользнул под брюхом мустанга, на котором сидел большой волк. Повинуясь свисту хозяина, серый понесся по кругу, ускользая от бросаемых лаз, вскочил на барьер, пронесся по нему так, что зрители в ложе отпрянули и снова проскакал на середину на арены. В один миг Харка оказался на спине коня. И его победный крик разнесся под куполом цирка. Реджим несколько раз выстрелил воздух, напоминая, что и он не дремлет. Зрители разделились на партии. Молодые люди с деловой хваткой заключали пари. Исход борьбы с был неясен. И могло быть только два решения – победа или поражение. Значит, выигрыш или проигрыш. И в этом городе, который недавно был свидетелем восстания докотов когда вопрос «красный или белый» был вопросом жизни или смерти, Сейчас в этом азарте все было забыто, и мысли всех об одном – выигрыш или проигрыш. Смит возмущался такой беспринципностью. Тут большому волку удалось заарканить ковбоя, который потирал ушибленную харкиным конем коленку. Большой волк потянул лассо на себя, и стянутый седла ковбой оказался на земле. Раздался презрительный свист зрителей. Прихрамывая, ковбой покинул арену, уводя своего коня. Воспользовавшись замешательством, Мататаук поналетел на второго соратника Реда Джима. Тот настолько зазевался, что Дакхота, приблизившись вплотную, просто надел ласы на шею его коня. Сильным ревком он повалил лошадь, всадник свалился и был тут же скручен подоспевшим Харкой. Индейцы издали победный клич. Ред Джим выстрелил, и рука Харки обогрелась кровью. Но мальчик словно и не заметил ранения. Мототолу упадал, предупредительный выстрел в сторону Джима. Красная партия одерживала верх, и настроение публики изменилось. Большинство ставило на ковбоев, и они подняли невероятный крик, подбадривая Реда Джима. — На этом пора закончить, — громко возмутился спит — Кто-то еще ответит за подобное представление. — Не слыхано, что дирекция до сих пор не вмешалась, — кричали из соседней ложи. «Эти ковбои-индельцы забыли, где находятся», — сказал представитель цирка B&B. Когда и второй ковбой покинул манеж, и Ред Джим оказался один против трех индейцев. «Мои друзья могут нападать!» — кричал он, на полном ходу соскакивая со своего коня и снова вскакивая в седло. «Рен покидает только раненые! Я буду бороться против этих койотов, как когда-то, Дан Боне! ха ху Громкие аплодисменты подтвердили, что он нашел правильный тон. Разыгралась дикая схватка с Рэдом Джимом. Было ясно, что он стоит больше, чем любой из побежденных ковбоев. И больше, чем до сих пор могли видеть зрители. Происшествие раззадорило его. Вся публика была настроена против индейцев, и даже те, кто делал на них ставки, происходящее на арене, утратило признаки спортивного состязания, а походило на настоящий бой. Свидетелями и участниками подобных боев недавно были многие зрители. Ред Джим, изловчившись, ударил рукояткой пистолета по виску большого волка. Харка резко наскочил на Джима, и тот потерял стремя, но успел поймать Харку за черную косу. Юноша мгновенно выхватил нож и отсек ее. Большой волк свалился с коня. Удар по виску был силен. Ред Джим, чтобы избежать ласа, брошенного мототаупой, поднял коня до дыбы и выстрелил. Пуля попала в круп коня Харки. Животное взвилось на дыбы и замахало в воздухе копытами. И это произошло у самой ложи номер семь, где Харка в этот момент разглядел дово господина и маленькую девочку, которую только что расспрашивали его о Сидинх Буле. Тетушка Бетти не закричала, увидев перед собой копыта коня. Но вот юноша справился с конем большой волк справился от удара и снова началась погоня за рыном. Зрители неистов в Казалось, вот-вот они вмешаются и сами откроют стрельбу. Директор побледнел, выбежал из ложи и принялся звать на манеж рабочих. Однако ветер за это время окреп, раскачивались окружающие цирк деревья, напрягалось под его напором полотнище шатра, и никто не мог покинуть своих своих месту колышков и оттяжек. — Где «Элис!» – завопил директор и бросил к, к своему фургону. Рванул дверь, он обнаружил там Элиса, который спокойно сидел в кресле. На коленях у него лежала картонная коробка, в которую он укладывал кусочки мяса. «Элис!» «Куда вы провалились? Сделать вам нечего! Для чего вам этот гуляш? Накормить тигров? Животные так хорошо!» «К дьяволу! Сейчас же со мной! На манеже все летит к чертям! Скорей!» И директор затопал ногами. Элис спокойно положил коробку в шкаф. «Зачем? Может быть, вы мне объясните?» «Не хочу ничего объяснять! Немедленно на арену!» «А в каком качестве вы мне прикажете теперь служить? И как вы мне намереваетесь дальше платить? Как по мрежу, Как доверенному лицу? Как режиссеру?» «Идемте же, не сводите меня с ума, нам наконец-то представился единственный в жизни шанс. Если вы сейчас же не наведете порядок, идите на манеж». «Хм, произошел беспорядок? Могу себе представить». Элис посмотрел на часы. «Номер с почтовой каретой продолжается что-то слишком долго, уже на десять минут дальше, чем надо. А этот юноша там? Его надо опасаться, господин директор. Скверная личность, невыдержанный».